Глава 21. Поле битвы Европа. В ноябре 1943 года Гитлер объявил генералам о своем стратегическом решении. Восточный фронт больше никаких подкреплений не получит. Новую стратегию он мотивировал тем, что на востоке немецкая армия и так удерживает обширную буферную зону, отделяющую рейх от русских, а подкрепления нужны в Италии, где высадились и закрепились англо-американские войска, и во Франции, где они явно намерены вскоре высадиться. Но в то самое время, когда Гитлер собирался переключиться на угрозы со стороны западных союзников, 14 января 1944 года русские возобновили наступление на Севере. Разумной реакцией немцев стало бы стратегическое отступление, поскольку осада Ленинграда потеряла реальную значимость – Но фюрер после недолгих колебаний вновь приказал войскам удерживать занятые позиции. У Гитлера получалось мыслить статически, а не динамически, печально констатировал немецкий офицер Рульф Гельмут Шредер много лет спустя. Если бы он не мешал генералам заниматься своим делом, многое могло бы сложиться совсем иначе. Русские прорвали немецкую оборону. 27 января Сталин официально заявил об освобождении Ленинграда. Гитлер отправил спасать положение своего фаворита генерала Моделя, но новый командующий за месяц отступил почти на 200 километров на заранее подготовленные позиции вдоль Невы и Чудско-Псковского бассейна. Наступившее весеннее распутиться, как обычно, прервала все дальнейшие операции. Неоднократные атаки советских войск с января по март имели малый успех. Погода мешала обеим сторонам но наступавшим русским она мешала больше. 11 февраля Жуков убедил Сталина разрешить еще одну попытку окружения немцев. На этот раз он рассчитывал отрезать шесть немецких дивизий на западном берегу Днепра между двумя советскими укрепленными плацдармами. Этот маневр увенчался успехом и принес Коневу маршальские звезды, однако 17 февраля 30 тысяч немцев вырвались из окружения – Вермахт вновь продемонстрировал, как яростно он способен сражаться в отчаянной ситуации. Южнее три украинских фронта в марте пробивали себе путь на запад. Командующие немецкими войсками, стоявшими у них на пути, Клейст и Манштейн, спасая свои войска от угрозы уничтожения, проигнорировали однозначный запрет Берлина на существенное отступление. Гитлер в ответ сместил обоих фельдмаршалов заменив их на модели и жестокого Фердинанда Шорнера, считая, что его беспощадность поможет спасти положение. Шорнер организовал упорную оборону Крыма, хотя сам не считал это разумным, в конце концов ему пришлось смириться с неизбежным. 12 мая из 150-тысячного севастопольского гарнизона удалось эвакуировать морем лишь 27 тысяч. Русские обороняли Севастополь 250 дней, а немцы сдали крепость всего лишь за неделю. Капитан Николай Белов писал с фронта в середине апреля «Масса грязи и воды, и полагаю, что это не задача уже до лета». Той весной условия жизни русских изменились к лучшему. Люфтваффе не могло выделять много самолетов для бомбардировок городов и гражданского населения. Во многих местах немецкие пленные начали разбирать развалины. На бывших полях сражений, раскинувшихся на тысячи квадратных километров, солдаты и гражданские продвигались среди покореженной техники, пустых окопов, неразряженных мин и сожженных деревень. Гражданские с их мизерным рационом 300 граммов хлеба в день завидовали пайкам немецких военнопленных, хотя и признавали, что немцы хорошо работают. НКВД и СМЕРШ – советская бацилла подозрительности по выражению Кэтрин Меридейл. Беспощадно вылавливали возможных предателей, коллаборационистов и шпионов на территориях, ранее оккупированных Германией. Так, на центральной площади Чернигова несколько февральских дней качались на виселице тела четырех предателей, в том числе одной женщины. Киеве приезжим указывали на некоторых местных девиц. Они за кусок колбасы к немцам ложились. Беженцы потянулись обратно в город. Они везли свое жалкое имущество на повозках и тележках. Снова пошли трамваи, открылись некоторые магазины, в уличных колонках появилась вода и даже периодически давали электричество. Но люди выстаивали многочасовые очереди, чтобы купить хоть какую-то еду, а дома по-прежнему лежали в развалинах. Кое-где на стенах до сих пор висели нацистские пропагандистские листовки и плакаты Гитлера-освободителя. Нужда и лишение были обычным делом для десятков миллионов россиян. Когда корреспондента газеты «Правда Лазаря» Бронтмана на улице Ельска остановили трое маленьких детей, он подумал, что попросят денег или хлеба. Но они спросили, дяденька, нет ли у вас маленького карандаша? В школе писать нечем. Бронтман дал им карандаш. Забыв даже поблагодарить, они торопливо пошли по улице изо всех сил рассматривая приобретение и, видимо, споре, кому им владеть. В мае 1944 года русским противостояло 2 миллиона 200 тысяч немецких войск, Гитлер потерял покой от мысли, что от самой западной точки Восточного фронта до Берлина осталось всего лишь 900 километров. Он предполагал, что летом главный советский удар будет направлен на север Украины, и распределил немецкие силы соответствующим образом. Но Гитлер ошибся. Целью операции «Багратион» – самого грандиозного советского наступления той войны – был участок группы армий «Центр». Запланированная на июнь, эта операция задействовала огромные ресурсы, которыми теперь располагала Красная Армия. Два 400 000 солдат и 5200 танков были нацелены вначале на Минск, на втором этапе операции второй Балтийский и 1-й Украинский фронты должны были нанести удары с обоих флангов и совершить прорыв. Операция «Багратион» была крайне амбициозным замыслом, но новые возможности Красной Армии и слабость Вермахта позволяли проводить наступление такого масштаба. Много лестных слов было сказано об изощренности и эффективности британских и американских отвлекающих операций во Второй мировой войне, Гораздо меньше похвал досталось неуступающим в ловкости успехам советской дезинформации, которая становилась все более изощренной в 1943 году и достигла своей вершины в операции «Багратион». Серьезные ресурсы были выделены на сооружение макетов танков, орудий и укреплений, фальшивых дорог и переправ. Немцы должны были поверить, что главное направление удара русских – Северная Украина. Одновременно с этим советские войска, стоявшие перед армиями группы «Центр», не скрываясь, укрепляли свои оборонительные рубежи, а подкрепления подтягивались только ночью, в полной темноте, и до последнего момента находились в 50-100 километрах от линии фронта. Исполнители приказов Жукова, ограниченное количество высших офицеров, знали только то, что их непосредственно касалось. Немцы выявили 60% советских сил, противостоявших группе «Центр», но не заметили гвардейскую танковую армию и потому предполагали, что в распоряжении советских войск есть лишь 1800 танков и самоходных артиллерийских установок, вместо 5200, которыми на деле обладали русские. Начальник разведки вермахта на Восточном фронте, опытнейший Рейнхард Гелен, был совершенно одурачен русской маскировкой не уступавший по мастерству и значимости аналогичным англо-американским операциям перед днем Д. Как только русские завершили подготовку к наступлению, иллюзиям Гитлера насчет ситуации на Восточном фронте настал конец. Той весной весь мир считал, что вклад англо-американских союзников в борьбу с фашизмом слишком мал в сравнении с вкладом Советов. Командир польского корпуса в Италии генерал Владислав Андерс в середине апреля с грустью пишет «Война течет все так же. Красная армия одерживает победу за победой, а британская или терпит поражение, как в Бирме, или вместе с американцами сидит без движения в Италии». Открытием Второго фронта обычно считают высадку западных союзников в Нормандии, хотя к тому времени на юге Европы примерно десятая часть германских сил – включая лучшие части вермахта, уже отражала натиск союзнических войск в горной цепи, расположенной южнее Рима и на побережье к северу от него. Непрекращающиеся атаки союзников на немецкие позиции у Монте-Кассино отличались плохой координацией действий, некомпетентностью и отсутствием военной смекалки. Бенедиктинский монастырь VI века был разрушен до основания, потрачены тысячи тонн бомб и снарядов, погибло множество британцев, индийцев, поляков и новозеландцев, а немцы все также удерживали свои позиции. Англо-американский корпус, высадившийся в январе, по личному настоянию Черчилля, севернее Уанса, оказался заперт на узком плацдарме, который немцы яростно и настойчиво атаковали. «Мы вернулись во времена Первой мировой», Писал молодой офицер шотландского подразделения, державшего оборону у Уанце. «Месим вязкую глину. Подбитые танки. Холодно. Боже, как холодно. На могилах пробитые осколками каски. Куски колючей проволоки. Деревья похожи на рыбьи скелеты, однообразие окопного быта и непрестанные бомбардировки притупляли чувства людей. Когда люди слишком долго находятся под огнем, «Страдает эффективность в целом и боевая эффективность в частности», писал американский подполковник Джек Тоффи. «Существование в осаде за линией фронта причудливо одомашнивается. Этот плацдарм – самое сумасшедшее место, какое мне только доводилось видеть», писал американский офицер связи с своему брату в Нью-Джерси. «Ребята обзавелись здесь хозяйством. Лошади, куры». Домашняя живность, велосипеды и всякое другое, что осталось тут от населения. Некоторые даже заводили огородики. В феврале немцы предприняли мощную контратаку по всему периметру обороны. «Никогда не видел столько мертвецов вокруг», — говорил один капрал, ирландец. Один сержант, глядя, как свиньи обнюхивают убитых на ничейной земле, грустно размышлял, «разве мы сражаемся ради того, чтобы нас сожрали свиньи?» «Немцам наступление на Анса обошлось не дешевле, чем союзникам». «Боевой дух не слишком высок, четыре с половиной года войны начинают действовать на нервы», писал один из солдат Кессельринга, несколько смягчая реальное положение дел. Другой немец 28 января отмечает, что уже неделю не разувался. В воздухе грохот и свист. Вокруг повсюду рвутся снаряды. Февральское наступление обошлось немцам в 5400 убитых и раненых, и в журнале боевых действий отмечалось «Очень сложно эвакуировать раненых». Весь санитарный транспорт уничтожен, включая бронированные машины, так что приходится использовать самоходные орудия и тигры. Некоторые подразделения союзников были разбиты и устремились в тыл. То же происходило и с немецкими частями – попавшими под истребительный огонь союзников. Англо-американская артиллерия выпустила 158 тысяч снарядов, по 10 на каждый снаряд вермахта. Тем временем на юге войска союзников по-прежнему топтались в горах, но и их противнику тоже было нечем похвастаться. Командующий германскими силами в Кассино генерал Фридолин фон Зегнердуна Терлин говорил помощнику «поганое это дело, сражаться и сражаться», когда знаешь, что мы проиграли эту войну. Оптимизм – это эликсир жизни для слабых». Фон Зегнер, один из немногих бесспорно хороших немцев, сражался, как подобает отличному профессиональному вояке. Но на его солдат обрушился адский огонь бомбежек и артобстрелов союзников, сравнявшись с землей и монастырь на горе, и город под горой. Взрывной волной людей швыряло, как клочки бумаги. Немецкий лейтенант описывает мартовские воздушные налеты. Мы даже друг друга больше не видели. Можно было разве что дотронуться до соседа. Нас окутала ночная мгла, а во рту был вкус горелой земли. Но едва оседали облака пыли и пехота, и танки союзников шли в атаку, как немцы открывали ответный огонь. Воронки и каменные обломки – результат бомбежек, атакующим мешали больше, чем оборонявшимся. К сожалению, мы сражаемся с лучшими в мире солдатами. Какие бойцы. С сожалением писал Бруку 22 марта генерал Александр. Прорыв вглубь Италии случился слишком поздно и был настолько скромных размеров, что его нельзя было воспринимать как триумф. 12 мая Александр провёл свою первую грамотно спланированную операцию. Союзные войска начали две атаки одновременно. Обманутый Кессельринг, опасаясь еще одной массированной высадки у себя в тылу, отвел резервы назад. Французский экспедиционный корпус генерала альфонса Жуэна сыграл решающую роль в прорыве немецкой обороны на юго-западе от Кассино, а польские войска прорвались севернее монастыря. Американцы атаковали слева от моря. Германский фронт был смят, и немцы начали общее отступление на север. 23 мая Александр приказал наступать с плацдарма Уанса, который четыре месяца находился в осаде. Во многих немецких частях оставалось не больше трети личного состава. Моё сердце истекает кровью, когда я смотрю на мой прекрасный батальон, писал же не один офицер. Надеюсь, что вскоре увижу тебя в лучшие времена. Операция Дайдем такое кодовое название получила майское наступление. Оказалось единственной возможностью союзников в период с 1943 года по 1945 год нанести сокрушительное поражение армиям Кессельринга в Италии, отрезав им путь к отступлению. История о том, как генерал Марк Кларк пренебрег этой возможностью из-за навязчивого стремления к славе завоевателя Рима, превратилась в легенду войны. Неподчинение Кларка приказам выявило его непригодность к роли командующего армией. Значительную часть ответственности за медлительность в проведении операции дай следует возложить на генерала Александер А., слабого главнокомандующего, который не сумел обуздать англофоба Кларка. 4 июня Рим пал, а Кесельринг отвел войска на годскую линию, новую хорошо укрепленную позицию, пересекающую Апенины с северо-востока на юго-запад, от Ла на западном побережье Италии, до Пизаро на Восточном. Но в июне 1944 год в Италии союзников ждало разочарование, сопоставимое с их неудачами на других фронтах. Вермахт проявил волю и мастерство, ускользая из котлов как на Западном, так и на Восточном фронте. Русские тоже вновь и вновь пытались окружить немецкие армии, которые снова и снова вырывались из окружения. Возможно, если бы Кларк и перерезал итальянские дороги севернее, то отступающие войска Кессельвинга все равно бы вырвались из окружения. Операции «Дай Эдем» не удалось превратить тактический успех в стратегический. Эту неудачу можно сравнить с прорывом большой части окруженных немцев из фалесского мешка в Нормандии несколькими неделями позднее, и с нежеланием американцев отрезать Рунштетту путь к отступлению из выступа в январе 1945 года. В Италии союзники довольствовались тем, что вырвались из зимнего тупика и продвинулись на 400 километров. Когда стало ясно, что решительная победа на итальянском театре военных действий не достигнута, американцы к негодованию Черчилля стали настаивать на том, чтобы свернуть кампанию, Они вывели 6 американских и французских дивизий для участия в битве за Францию. За следующие 8 месяцев войны для Вашингтона единственным оправданием малосущественных операций в Италии было лишь то, что они связывали 12 немецких дивизий, которые иначе использовались бы в боях против войск Эйзенхауэра или Жукова. Гитлер воспринял известие об итальянском отступлении с несвойственным ему фатализмом. Поздней весной 1944 год он уже знал, что через считанные недели его армиям предстоит отражать крупное наступление русских. Германии было необходимо отразить неизбежное англо-американское вторжение во Францию. Если бы удалось сбросить десант в море, вряд ли западные союзники снова решились бы в том году форсировать Ла-Манш, и тогда немцы могли бы перебросить значительную часть сил на русский фронт серьезно повысив шансы отразить наступление Сталина. Пусть это был нереальный сценарий, а именно так считали немецкие генералы, но он был вскормлен теми надеждами, на которых Гитлер строил свою стратегию. Всё было поставлено на исход вторжения Эйзенхауэра. Союзники не хуже Гитлера осознавали, что на карту поставлено очень многое. Если сравнивать силы противоборствующих сторон на бумаге, то шансы англо-американцев выглядели предпочтительнее, в первую очередь из-за их подавляющего превосходства в воздухе. С другой стороны, результаты средиземноморских десантных операций союзников не навевали благодушия. При высадке в Сицилии царил хаос, в Солерной и Анция тоже. И все было на волоске от катастрофы. Британцам никогда не нравилась идея большого десанта во Франции. Когда генерал-лейтенант сэр Фредерик Морган был назначен главным планировщиком дня д в 1943 году, он не сомневался в том, что этот проект не пользуется особенной благосклонностью военного министерства, разве что в качестве высококачественной учебной операции. Британцы с самого начала присоединились к этой операции с крайней неохотой, и это еще очень мягко сказано. К маю 1944 года Черчилль и Брук еще не пришли в себя после Анца. Американскому и британскому командующим авиации также не нравилась идея высадки. Они верили, что можно быстро сломить Германию стратегическими бомбардировками и возмущались, что придется перенацелить самолеты на поддержку десанта. У Черчилля имелись возражения против бомбежки французской железнодорожной сети, что неизбежно привело бы к жертвам среди мирного населения. Подобная мягкотелость вызывала раздражение у главнокомандующего бомбардировочной авиации Артура Харриса. «Лично мне было плевать, что я могу убить французов. Им следовало самим воевать за себя. Но меня в то время запугивал Уинстон». Рузвельт, Маршал и Эйзенхауэр взяли верх над британским премьером. В течение войны около 70 тысяч французов погибло от бомб союзников, В сопутствующих потерях во Франции оказалось почти на треть больше погибших гражданских, чем при налетах Люфтваффе на Британию. Бомбардировки сыграли крайне важную роль в замедлении переброски немецких сил после Дня Д, но за это пришлось заплатить высокую цену. Если народы государств-союзников с нетерпением ждали вторжения во Францию, то некоторые из непосредственных участников событий проявляли гораздо меньше энтузиазм. Британские солдаты, уже много лет воевавшие в Северной Африке и Италии, не рвались снова рисковать жизнью в Нормандии. Они считали, что настал черед других. Кто-нибудь, кроме нас, еще сражается в этой войне. С ожесточением спрашивали хайландеры, солдаты 51-й дивизии, которые, по мнению одного из их командиров, скорее размякли, чем окрепли за те полгода, которые они пробыли в Англии, вернувшись со Средиземноморского театра военных действий. Еще один средиземноморский ветеран, 3-я бронетанковая дивизия, накануне дня Д практически поднял мятеж, пишет позднее майор Энтони Керша из их бригады. Они расписали стены своих казарм в Алдершоте лозунгами наподобие «Нет второму фронту». И если бы не их новый командир, лучший из всех, кого я встречал за всю войну, я уверен, что они бы и в самом деле взбунтовались. Лишь немногие британские соединения, воевавшие в Средиземноморье, активно сражались в северо-западной Европе. Впрочем, это не удивительно. Ветераны косо смотрели на миллионы британских и американских солдат, еще не нюхнувших пороха. Ко времени дня Д да прошло уже 30 месяцев после Пёрл-Харбора, Половина восьмимиллионной армии США уже отправилась за океан. Но многие еще совсем не имели боевого опыта. Так, 24-я пехотная дивизия провела 19 месяцев на гарнизонной службе на Гавайских островах, а потом еще 7 месяцев в Австралии, обучаясь войне в джунглях. В ней были кадровые солдаты еще до военных времен, которые получили право демобилизоваться и вернуться в Штаты даже до того, как их дивизия впервые вступила в бой. Русские к тому времени дрались уже три года, а в армии США лишь десяток частей успела повоевать с немцами. В британской армии дело обстояло подобным же образом. Многие солдаты с 1940 года проходили подготовку в Англии. Согласно статистике, к маю 1944 года лишь меньшая часть армии Черчилля успела понюхать пороху, если учитывать войска, которые несли вспомогательную или гарнизонную службу и не участвовали в сражениях. Компании, в которых сражались войска Монтгомери, были тяжелыми и кровавыми, но короткими в сравнении с баталиями на других фронтах. День д де состоялся лишь благодаря непреклонному американскому давлению на британское руководство. Как ни парадоксально, командование высадкой было поручено британцам. Монтгомери возглавил британские и американские сухопутные войска Рамсой флот, али Млори воздушные силы. Хотя верховным главнокомандующим был Дуайт Эйзенхауэр. Монтгомери надеялся, что будет осуществлять оперативное командование до самого взятия Берлина, а его американский босс будет выполнять представительские функции. Непробиваемо толстокожий маленький генерал стремился к этой честолюбивой цели до последних месяцев войны. Тщательное планирование и огромные военные ресурсы сулили операции «Оувелорд» высокие шансы на успех, но погодные сюрпризы и высокий боевой уровень немецкой армии вселяли тревогу во многих британских и американских офицеров. Провал операции был чреват самыми разными последствиями, включая падение духа в странах союзников по обе стороны Атлантики смещение командной верхушки. Это нанесло бы тяжелейший удар по престижу западных союзников, которых Сталин и так высмеивал за бессилие, равно как и по авторитету Рузвельта и Черчилля. Немецкая армия представляла собой грозную силу даже после трех лет изнурительной войны на Востоке. В сражении с 60 дивизиями фон Рунштетта войскам Эйзенхауэра было совершенно необходимо иметь преимущество в боевой мощи. Но армия вторжения столько сил оставляла в тылу и во вспомогательных войсках, что даже в 1945 году, достигнув максимальной мощи, союзники развернули только 60 американских и 20 британских и канадских боевых дивизий. Преимущество в авиации вместе с бронетанковой и артиллерийской мощью должно было возместить недостаток пехоты. Черчилль и Рузвельт заслужили благодарность своих народов, отянув день до, до 1944 года, когда мощь союзников значительно возросла, а германская, наоборот, серьезно ослабла. Потери западных союзников в Европе были бы значительно больше, если бы вторжение произошло раньше. Для молодых людей, высаживавшихся в Нормандии 6 июня 1944 года, эти соображения, конечно, ничего не значили. Они думали лишь о смертельной опасности – который им грозил прорыв Гитлеровского Атлантического вала. Вторжение началось ночью 5 июня с десантирования британской и двух американских воздушно-десантных дивизий. Десант приземлился неорганизованно, но достиг своих целей. С толку немцев и обезопасить фланги зоны высадки парашютисты вступали в бой с вражескими войсками, проявляя боевой дух, подобающий элитным подразделениям. Сержант Микки Макалум никогда не забудет свою первую перестрелку через несколько часов после приземления. Немецкий пулеметчик смертельно ранил его товарища, рядового Билла Этли. Макалум спросил у Этли, тяжело ли его ранили. Солдат ответил, «Я умираю, сержант Микки, но мы должны покончить с этой проклятой войной, ведь так. Ты и сам это знаешь». Макалум не знает, откуда родом был Этли, но, судя по его акценту, откуда-то с восточного побережья. Сержанта до глубины души тронуло, что в последние минуты жизни Этли думал о деле, а не о себе. В последующие часы и дни многие молодые люди проявили такое же мужество и тоже пожертвовали жизнью. К рассвету 6 июня 6 пехотных дивизий с приданной им бронетехникой высадились на пляже Нормандии на 50-километровом участке. Одна канадская и две британские дивизии слева, три американские справа. Операция лорд стала крупнейшей в истории общевойсковой операцией. Первой волне десантирования 5300 различных плавсредств переправили 150 тысяч человек и 15 тысяч танков. С воздуха их поддерживали 12 тысяч самолетов. Тем утром на французском побережье разворачивалась драма «Какой не видел мир». Британские и канадские войска высадились на прибрежных участках с кодовыми названиями «Сорт», «Юноу» и «Голд». С помощью новейшей бронетехники они преодолели заграждения, многие из которых защищали Аструпин, добровольцы из восточных стран, покоренных Гитлеровской империей. «Мой танк первым оказался на берегу, и немцы стали лупить из пулемета», рассказывал сержант-канадец Лео Гарипи. Но до них дошло, что «мы танк» только когда мы остановились на берегу и сбросили свой полотняный фальшборт по шасси. Тогда они сообразили, что мы – шерманы. Рядовой Джим Картрайт из Южно-Ланкаширского полка рассказывал, как только я выбрался на берег, мне сразу захотелось убраться подальше от воды. Наверное, я промчался по пляжу как заяц. Американцы захватили участок Юта в основании Шербурского полуострова с очень небольшими потерями. «Знаете, пусть это выглядит как-то по-дурацки, но это было похоже на учение», – удивлялся один солдат. Мы выбрались на берег, как вереница детей, и прошли по пляжу. Над нами пролетела пара снарядов, но ни один не взорвался рядом с нами. Я даже слегка огорчился, даже разочаровался как-то. Но восточнее, на пляже Амаха, американцы понесли самые тяжелые за этот день потери – более 800 человек убитыми. Оборонявшееся немецкое подразделение, пусть не элитное, было лучше тех, что защищали побережье Ла-Манша. Они открыли ураганный огонь по десанту. Никто не двигался вперед, писал корреспондент агентства Associated Press Дон Уайтхит. Раненые лежат в холодной воде, на гальке. Господи, пусть я вернусь на корабль, хнычет молоденький солдат в полузабытье. Рядом с ним дрожащий парень голыми руками зарывается в песок. Снаряды рвутся со всех сторон, некоторые так близко, что на нас рушатся потоки воды и грязи. Один солдат писал, кто-то плакал от страха, кто-то обделался. Я лежал там вместе с другими, слишком ошеломленный, чтобы куда-то двигаться. Никто ничего не делал, все только лежали. Это был какой-то массовый паралич. Я не видел ни одного офицера. В какой-то момент меня что-то ударило по руке. Я решил, что это пуля. Но это оказалась чья-то напрочь оторванная рука. Это было уже чересчур. До середины утра высадка на Омаха была на грани срыва. Только после нескольких часов полного бездействия образовались небольшие группы решительных парней, среди которых были заметные рейнджеры. Они взобрались на скалы над морем и понемногу одолели оборонявшихся. Когда известие о вторжении во Францию прозвучало по радио, церкви Америки и Англии наполнились людьми, многие из которых молились впервые, молились за тех, кто воюет. Американские радиоканалы убрали рекламные паузы. Миллионы взволнованных слушателей с нетерпением ждали военные сводки и прямые репортажи с прибрежных плацдармов. Прекратились забастовки на предприятиях – Многочисленные доноры-добровольцы отправились на пункты переливания крови. Миллионы угнетенных и запуганных жителей Европы ощутили эмоциональный подъем. Виктор Клемперер, еврей из Дрездена, больше других имел причины радоваться, но прошлое разочарование приучили его к осмотрительности. Он сравнивает свою реакцию с реакцией жены. Ева очень разволновалась, у нее даже колени задрожали. «Сам же я оставался совершенно спокоен. Я был уже или еще не способен волноваться. Я не надеялся дожить до конца этой пытки, этих лет рабства». Волновались и гитлеровские солдаты во Франции. «Утром 6 июня мы увидели всю мощь англичан и американцев», писал один солдат своей жене в письме, которое впоследствии было найдено на его теле. «По всему морю у берега выстроился флот». Маленькие суденышки и большие корабли собрались как на парад, на грандиозное представление. Если кто сам не видел, ни за что не поверит. Свист снарядов и грохот взрывов вокруг нас создавали музыку наихудшего сорта. Наше подразделение сильно пострадало. «Ты и дети должны радоваться, что я остался жив». Нас уцелела совсем маленькая горстка. Десантник Люфтваффе лейтенант Мартин Попель который многие годы был убежденным нацистом, не сомневавшимся в победе Рейха, 6 июня пишет «Выходит, что это действительно большой день для союзников, и, к сожалению, также и для нас». Гейер фон Швепенбург, командовавший танковой группой «Запад», считал, что Ромель, руководивший Организацией обороны Атлантического вала, напрасно сделал ставку на оборону передовых рубежей. Фон Швепенбург настаивал на том, чтобы отвести танковые дивизии назад и сгруппировать их для контратаки. Однако же, как и большинство мыслящих немецких офицеров, он понимал, что поражение неизбежно. Без авиации, которой у нас крайне недостаточно, мы не в силах противостоять высадке десанта или захвату плацдарма, которые предпримут союзники. Поздно вечером 6 июня, слишком поздно для надежды на успех 21-я танковая дивизия контратаковала британский плацдарм, но ее легко остановили с помощью противотанковых ружей и танков Шоорман-Файфлай с 17-фунтовой пушкой. К сумеркам войска Эйзенхауэра надежно закрепились на побережье, удерживая плацдармы от 0,5 до 5 км в глубину, а в последующие дни объединили их. С немецкой стороны Мартин попель писал. Мы все думаем, что наш батальон бросят в бой в одиночку с ничтожными шансами на успех. Ребята дико нервничают. Все до чертиков перетрухали в эту жуткую ночь. И мне только ругань удалось заставить их двигаться». Курсирующие между кораблями и побережьем десантные суда подвозили подкрепление. И на исходе второго дня операции у Монтгомери на пляжах было уже 300 тысяч человек. Первые истребители союзников взлетали с местных импровизированных полевых аэродромов. Люфтвоффе было настолько истощено многомесячной битвой над Германией, что его самолеты почти не беспокоили войска вторжения. Пилоты союзников поражались контрасту между своими позициями на берегу, где безбоязненно передвигались длинные колонны машин и полной неподвижностью вражеских позиций, Немцы понимали, что любое движение навлечет удар истребителей, бомбардировщиков. Лишь в краткие летние ночи войска Ромеля перемещались и получали подкрепление. Сам Ромель вскоре был обстрелен со штурмовика и получил тяжелые ранения. День до обошелся британцам, американцам и канадцам в три тысячи убитых, ничтожная цена за столь значительное стратегическое достижение. Население Нормандии, однако, серьезно пострадало во время освобождения, потеряв убитыми в тот день столько же, сколько и армия вторжения. Местных жителей поражало бесцеремонное отношение солдат-союзников к чужому имуществу, подразделение по связям с гражданской администрацией в городке Уистриам отмечает повальное мародерство в войсках. Сегодня был подорван британский престиж. Француженка описывала, как канадцы обшаривали ее дом в Коломбьере. Они совершили налет на всю деревню. С тачками и грузовиками. Крали, грабили, тащили все подряд. Они ругались между собой, кто что возьмет. Хватали вещи, обувь, еду, деньги из нашего сейфа. Мой отец не смог их остановить. Мебель исчезла. Украли даже мою швейную машинку. Мародерство свирепствовало в войсках Эйзенхауэра до конца войны, практически без всякого противодействия со стороны командиров. Между тем, в ходе жестокой битвы, развернувшейся на северо-западе Франции, около 20 тысяч человек из числа местного населения погибло под бомбами и снарядами союзников. Эйзенхауэр и его генералы изначально понимали, что битва наращивания сил после Дня Де будет иметь не меньшее значение, чем сама высадка. Если немцы быстрее подтянут свои войска в Нормандию, то сумеют сбросить союзников в море, на что, собственно, надеялся и на чем настаивал Гитлер. Благодаря бесценному вкладу специалистов по дезинформации, превосходно исполненные операции «Фортитут», немцы были убеждены в постоянной угрозе для падок Оле и потому долгое время держали там значительные силы. Авиация союзников разрушила железнодорожную сеть и мосты, затруднив переброску подкреплений, но тем не менее в течение июня и июля все новые части подтягивались в Нормандию и сразу же отправлялись в мясорубку войны. Продлившаяся 12 недель операция была, без всяких сомнений, самой дорогостоящей для западных союзников. Только в Нормандии уровень потерь временами можно было сравнить с потерями на Восточном фронте. День Д да имеет большое символическое значение и вызывает восхищение у потомков, но последовавшие за ним сражения были гораздо кровопролитнее. Так рота Ди Оксфордширского и Бакингемширского полка легкой пехоты, который носил прозвище «Бык и олени», утром 6 июня триумфально захватила Пегасов мост через канский канал, потеряв лишь двух человек убитыми и 14 ранеными а на следующий день потеряла 60 человек в безрезультатной стычке у Эскавилля. Перед британскими войсками на восточном фланге Монтгомери поставил сложные задачи, включая взятие города Кан. Момент внезапности был упущен, что, впрочем, неудивительно. 6 июня, когда высадившиеся войска, продвигаясь от моря, застряли в лабиринте немецких опорных пунктов и спешно развернутых заградительных групп. Жестокие схватки последующих дней позволили объединить и несколько расширить береговые плацдармы, но немецкие части, в особенности 12-я танковая дивизия СС, не дали союзникам осуществить решительный прорыв. Британцы снова и снова шли в наступление, и каждый раз вражеские танки и пехота с неизменной решительностью отбивали их атаки. В ходе атаки нужно было пересечь почти километр открытого поля рядом с Кампским лесом, писал офицер собственного его величества шотландского полка пограничной стражи. Едва мы тронулись с исходного рубежа, как последовала яростная реакция противника, накрывшего выдвинувшиеся роты огнем удобно расположенных пулеметов и интенсивным минометным обстрелом. Ситуация совершенно походила на сражение Первой мировой войны. «Мы видели, как трассирующие пули срезают стебли». Рядовой Роберт Макдафф из Уилтширского полка говорил, «Одна из сцен, которые навсегда останутся в моей памяти, это облепленные мухами руки и ноги на обочине дороги». Запах был ужасный. Кого-то убили, кто-то ушел навсегда. Когда бы не Божья милость, тоже было бы и со мной. Бригадир Фрэнк Ричардсон, один из самых способных офицеров штаба Монтгомери, писал впоследствии о немцах, которыми безгранично восхищался. «Я часто поражался, как нам вообще удалось с ними справиться». Но вермахт был способен и на чудовищные ошибки, которые совершал во множестве и в Нормандии. Немецкие командиры не сразу отреагировали на то, что днем союзники способны поражать все, что движется. Здесь мы видели одну из самых жутких картин этой войны – писал немецкий сержант 8 июня возле Брои. Враг тяжелыми орудиями буквально разорвал на куски соединения танковой учебной дивизии. Вездеходы и снаряжение разбиты. Тут же валяются на земле и даже висят на деревьях части тел мертвых товарищей. Царит жуткая тишина. 9 июля десяток пантер 12-й бронетанковой дивизии двинулись в отчаянное наступление против канадцев, закрепившихся в Бритвилле. Сержант СС Моровец описывает последовавшие за этим события. Вся рота двигалась как единое целое, на высокой скорости, без остановок, широким фронтом. Раздался глухой удар, нас качнуло, как если бы слетела гусеница, и машина остановилась. Когда я взглянул налево, я вдруг увидел, что с левофлангового танка сорвала башню. И тут же раздался еще один небольшой взрыв, и мой танк загорелся. Пауль Файт, Стрелок, сидевший передо мной, не мог двигаться. Я выпрыгнул наружу, а потом увидел, что из открытого люка вырывается огонь, как из паяльной лампы. Слева горели другие танки. У всех без исключения экипажей обгорели лица и руки, вражеская пехота обстреливала всю окружающую местность. За считанные минуты семь пантер было подбито из противотанковых ружей. Командир, вернувшийся после лечения от полученных в прежних боях ран, увидел свою дивизию изрядно потрепанной. Его приводило в ярость бессмысленность этих атак. Я готов был рыдать от ярости и скорби. Американцы провели ряд тяжелых сражений, чтобы овладеть Шербурским полуостровом, где из-за крошечных полей, крутых берегов и густых живых изгородей местных бокажных ландшафтов «Малейшее продвижение вперед обходилось атакующим войскам очень дорого. Нам пришлось их оттуда выковыривать», – рассказывал пехотный офицер-американец. «Это было медленное и осторожное занятие, без всякой лихости. Наши ребята не мчались в атаку по открытой местности. Вначале попробовали, но быстро усвоили полученный урок. Они двигались мелкими группками, не больше отделения, в нескольких метрах друг от друга» вплотную к живым изгородям, окружавшим поле со всех сторон. Пару метров проползли, присели, подождали, двинулись дальше. Солдаты американских воздушно-десантных дивизий думали, что после дня Д их выведут для подготовки к другой высадке, но они оставались в Нормандии пять недель и внесли важный вклад в исход битвы. Они дрались энергично и решительно, качество, которых не доставало многим пехотным частям. В оперативном донесении первой американской армии подчеркивалась безотлагательная необходимость воспитания наступательного духа у солдат-пехотинцев. Во многих частях такое поведение не проявляется длительное время после вступления в битву, а в некоторых частях не проявляется вообще. В то же время подразделения с особо отобранным составом, такие как десантники или рейнджеры, с самого начала проявляют агрессивный дух. Любая попытка немецких войск перейти в атаку пресекалась артиллерийским огнем, истребителями, бомбардировщиками и противотанковыми ружьями, но стратегическая необходимость заставляла союзников не просто обороняться, а наступать. Британцы потеряли много танков в череде безуспешных попыток прорваться к Кану и дальше. Небольшие продвижения вперед зачастую сводились на нет контратаками противника. «Мы англичане по своей природе склонны обороняться», а немцы и агрессоры по своей природе, и бойцы по своему характеру, писал майор Энтони Керша. «Мы не слишком лихие солдаты, а английская кавалерия никогда не выделялась. Атаки пехоты союзников были лишены изобретательности, координация с танками оставалась слабой. На исход сражений в первую очередь влияют общая мощь, полководческое искусство и боеспособность армии, все это полностью относится и к битве в Нормандии. Важную роль также играет качество вооружения, и в особенности бронетанковой техники противоборствующих сторон. Британская и американская армии имели отличную артиллерию. Американцы вооружили свою пехоту хорошей полуавтоматической винтовкой М1 Герент, но плохим ручным пулеметом Браунин М1918. Их базука — Ручная противотанковая ракета «Калибра» 2,36, названная так в честь причудливого духового инструмента, изобретенного американским комиком Бобом Бёрнсом, имела недостаточную бронепробивную силу. Британская армия могла похвастаться надежной винтовкой «Ли Энфилд к 4 Калибра 303» и любимым солдатами ручным пулеметом «Брэн». У немцев оружие было лучше. В частности, они были способны создать необыкновенно мощный огневой заслон с помощью MG-42 пулемета с ленточной подачей, который союзники называли «Шпандау», было выпущено около 750 тысяч таких пулеметов. В бою рокот MG-42 с его скорострельностью 1200 выстрелов в минуту звучал гораздо убедительнее грохота «Брэн» или «Браунин» с их 500 выстрелами в минуту. У британцев и американцев тоже были тяжелые пулеметы Викас и Браунин, но МГ-42, несложный в производстве, позволявший сменить ствол за 5 секунд, был важнейшим фактором эффективности германской армии. То же относится и к Фауст-патрону, переносному противотанковому оружию, смертельно опасному на короткой дистанции, значительно превосходящему американскую базуку или британский противотанковый гранатомет Пиат фауст-патроны, которые Германия выпускала по 200 тысячам в месяц, сыграли важную роль в борьбе с танками союзников в 1944-1945 годах, когда у вермахта возникла нехватка в противотанковых ружьях. Многофункциональное 88 миллиметровое орудие и шестиствольный миномет Nebelwerfer также представляли собой грозное оружие. Все европейские армии пользовались автоматами в ближнем бою. У британцев был 9 миллиметровый Стэн, качественное оружие, выпускавшееся миллионами штук и стоившее меньше 3 фунтов. Американский Томпсон 45-го калибра отличался высокой надежностью, но его изготовление обходилось в 50 фунтов стерлингов за штуку. В большинстве американских частей в 1944 В 1945 годах был на вооружении более простой и дешевый автомат М3 по прозвищу «Масленка». Солдаты союзников с завистью смотрели на немецкие автоматы МП-38 и МП-40. Они называли их «шмайсерами», хотя конструктор «шмайсер» не имел отношения к их созданию, их производили заводы Бертольда-Гайпеля. До конца войны немцы также выпускали в небольших количествах прекрасный автомат mp 43 предтечу следующего поколения европейского пехотного оружия. Но более серьезной проблемой союзников были танки. Количественное преимущество мало что значило, когда снаряды британских и американских танков отскакивали от мощной брони немецких «Пентер» и «Тайгер», а вот попадание их снарядов Шорман, «Чорчилл» или «Крамвелл» почти наверняка оказывалось гибельным. Язык пламени лизнул башню, а рот наполнился песком и горелой краской, писал ошеломленный британский офицер-танкист после того, как его кромвель был подбит 88-миллиметровым снарядом «Тигра». Живо все наружу. Завопил я и выпрыгнул из танка. Там был мой экипаж. Они попрятались в кустах смородины. Все каким-то чудом остались живы. Джо-водитель, бледный и дрожащий, припал к земле с револьвером в руке. Он был похож на загнанную в угол крысу. Тигр, целый и невредимый, уезжал, его командир махал пилоткой и смеялся. «У нас так тряслись руки, что мы едва смогли поднести спички к своим сигаретам». Хотя у союзников имелся несравнимо больший бронетанковый ресурс, превосходство немецких танков крайне угнетающе действовало на моральный дух союзных войск. Капитан Чарльз Фаррелл писал наверное, не найдется такого британского командира танка, который бы с радостью не обменял свои дополнительные льготы на танк такого же класса, как немецкий «Тигр» или «Пантера». «Мы все были изрядно испуганы», — писал британский офицер танкиста «Ночи», проведенный на хребте бюргебю во время одного из самых ожесточенных танковых столкновений, и двое из танка капрала моей группы пришли и сказали, что лучше пойдут под трибунал, чем останутся здесь. Я объяснил, что мы здесь все чувствуем примерно то же самое, но нам никто не предлагает выбора. Через два дня, когда один из танков этого офицера был подбит, экипаж выбрался из танка. Я больше никогда не встречал стрелка и радиста. Их нужно было показать психиатру, и наш врач отослал их в тыл. Эти парни участвовали практически во всех сражениях, где только побывал наш полк и всем им приходилось покидать подбитый танк с десяток раз, не меньше. Петерухеннесси велели выяснить, что случилось с другим шерманом его роты, который вдруг остановился в нескольких метрах перед ними. Механик-водитель выбрался наружу, поднялся вверх по холму, заглянул в башню и стремглав кинулся назад. «Господи! Там одни мертвецы! Жуткое кровавое месиво!» 88-миллиметровый снаряд пробил броню танка, рикошетом убил всех в башне и завершил свой путь в спине механика. Через несколько мгновений открылся водительский люк подбитого танка и оттуда показался ошеломленный водитель, единственный выживший член экипажа. Не только средиземноморские ветераны считали французскую компанию ужасным испытанием. Многие необстреленные новички пришли в ужас от такого жестокого крещения огнем. В Нормандии было множество проблем, а некоторые подразделения британской армии оказались не в лучшей форме, пишет лейтенант Майкл Кер. Они слишком долго пробыли в Британии, прежде чем пойти в бой. Некоторые необстреленные части не спешили выполнять поставленные задачи с необходимой отдачей, 18 июня один офицер войск СС с недоумением описывал следовавшую за танками британскую пехоту. «Идут как на прогулке. Руки в карманах, винтовки за плечами, сигарета во рту». Лейтенант Тони Финукейн считал, что военная доктрина, основанная на артиллерийской и авиационной поддержке, разлагает необходимый пехоте боевой дух. Его собственное подразделение, рассказывал он, шло в атаку, зная, что при первом же выстреле из Шпандау можно залечь и проваляться до конца дня. Обойдемся без этих атак, бросков, преследований, кто чересчур усердствовал с этой ерундой, тех обычно накрывали наши собственные 25-фунтовки. Финукейн считал, что ответственность за многие проблемы лежала на командирах бригад и дивизий, которые иногда были немногим опытнее своих солдат. Дело не обязательно в том, что дома, на островах, Армию плохо подготовили. Скорее в том, что многие старшие офицеры были неопытными, а некоторые вообще считали, что они выше этого и не проходили обучение. Трудно себе представить, как тягостен для солдат приказ идти в атаку. Кент Аут описывал, как развивалась обычная танковая атака. Передние танки мучительно медленно выдвигались к первым заросшим пустырям. Их осмотрительность понемногу передавалась всей колонне, заставляя плестись черепашьим шагом. Утро тянулось, неторопливое движение времени лишь подчеркивалось нашим тряским, 10 метров за раз, продвижением вперед, а тем временем мы, словно инкубаторные цыплята, извивались в своих тесных клетках, пытаясь размять затекающие ноги, плечи и зады. Офицер Уланского полка направил танк прямо в лес, приказав своей роте следовать за ним. Командир следующего танка начал говорить по внутренней связи, забыв выключить перед этим свой передатчик. И вся рота слышала, как он командует «Водителю взять влево, водителю взять влево». Последовал ответ «Но он едет влево, сержант». «Я отлично вижу, что он едет вправо, но я не поеду за этим пским придом, это охранно опасно». «В тот день был настоящий ад», — пишет командир британской роты с необычной для союзников откровенностью описывая, что происходило с его подразделением 25 июня. Первой неприятной неожиданностью стало то, что мы должны были идти в атаку под прикрытием дымзавесы, но на деле мы оказались совершенно без прикрытия. Два солдата из моей роты этого не выдержали и прострелили себе ноги, один за другим. Мы пошли вперед, меня свалило с ног взрывной волной от снаряда, но я отделался одной касательной ранкой где мои парни. Их нет. Я вернулся, давай вперед. Снова перелез через живую изгородь, а ребят опять нет. Опять вернулся, живо вперед. Они пошли через другие изгороди. Чертова бойня. Падают убитые. Пленные из Гитлерюгенда. Во время атаки один мой взвод побежал. и Итак, Уилсон, мой заместитель, вернул их назад под дулом пистолета. Нас контратаковали пехота и два танка. Тот же взвод опять побежал. Наконец, все успокоилось. Враг отступил, оставив два подбитых танка и много убитых. Пехотинцы и танкисты почти всегда относились к тактике друг друга с недоверием. «Мы обсуждали предстоящую атаку в манере мягкой, деликатной торговли, обычной между пехотинцем и танкистом», писал британский пехотный лейтенант Норман Крэг, о споре с офицером-танкистом. «Я надеялся договориться, чтобы перед нами шли танки». Он вежливо настаивал на обратном. Пехота считала танк непобедимым левиафаном, который нужно посылать во всякое наступление. Танкисты относились к пехоте как к расходному материалу, полезному для подавления противотанковых орудий. В течение всей кампании на северо-востоке Европы Высшие офицеры союзников с досадой говорят о рабской привязанности пехотинцев к артиллерии. Форест Поуг записал замечание некоторых американских командиров. Они все время твердят, что пехота не укрылась, не воспользовалась арт-подготовкой, вяло наступает, плохо окапывается. При сильном обстреле окапывание для них спасительно. Но во время курса молодого бойца мы вырыли только один одиночный окоп. «Артиллерия применяется больше, чем необходимо. Я сам много раз слышал на командных пунктах, когда кто-то говорил, что видел двух-трех немцев в нескольких сотнях ярдов отсюда. И по ним часто выпускали от пяти до тридцати снарядов. Многое зависело от младшего командного состава, и немало храбрых младших командиров погибло. Человеческая агрессивность имеет волшебное свойство испаряться, «Как только начинается стрельба», – писал Норман Крэг, – «и тогда на человека воздействуют и гонят его вперед только два источника – внешнее принуждение и внутреннее чувство самоуважения. Храбрость по сути своей есть конкуренция и подражание». Командир британского пехотного батальона сказал, «если брать в среднем, то во взводе из 25 человек пятеро будут драться изо всех сил, а 15 последуют их примеру». Остальные ни на что не годны. Это относится и ко всему пехотному корпусу. Если младшие командиры и сержанты не подадут пример, то дело плохо. Офицер-танкист Майкл Редбун писал, «Я вытащил револьвер, чтобы остановить удирающую пехоту. Они бежали мимо моего танка, когда мы чинили поврежденную миной гусеницу. Я молил Бога, чтобы нам больше никогда не пришлось воевать вместе с 59-й дивизией». О том же пишет другой офицер бронетанковых войск Питер Селери. «Мы часто осуждали пехоту. Я помню, как разбежался пехотный батальон после необычайно сильного минометного обстрела и разрывов в воздухе. Им было лень как следует окапываться, и они потеряли офицеров и кучу сержантов. Оборону удержал Кенсингтонский пулеметный батальон при поддержке наших танков». Стрелки обычно несли гораздо более тяжелые потери, чем танковые экипажи, и отлично это понимали. Большинство солдат в своем первом бою пугались меньше, чем потом, когда они осознавали реальность происходящего. Когда американский пехотинец Ройс Лап высадился во Франции, никто из нас не был так уж напуган, потому что мы не представляли себе, что нас ждет. Американские кавалеристы с любопытством столпились вокруг первого увиденного ими трупа. Это был немецкий офицер. Их командир, лейтенант Лайман Диркс, в мирной жизни 28-летний почтовый работник из города Брайанта, штат Иллинойс, обратился к ним с прочувствованной речью. «Я сказал им, что многие из нас тоже, весьма вероятно, не переживут войну. Мы должны быть как одна семья. Я не жду от них геройства» но если они струсят, то им придется всю жизнь прожить с этим клеймом. Я все это им говорил, но на самом деле я обращался к самому себе». В Нормандии недалеко от одного канадского сержанта разорвался снаряд, и он воскликнул «Проклятие и еще раз проклятие». Кто-то из только что высадившегося пополнения спросил, не ранен ли он. Сержант ответил, что он не ранен, просто обмочил только что штаны. Когда все начинается, сказал он, у него каждый раз так, а потом все приходят в норму. Потом я почувствовал, что я тоже не в порядке. Что-то теплое стекало у меня по ногам, и это была не кровь. Это была моча. Сержант, я тоже обмочился. Он ухмыльнулся и сказал, добро пожаловать на войну. Одного попавшего в плен канадца доставили в штаб полка СС под сильной бомбежкой союзной авиации. К его удивлению, офицеры штаба сидели под столом для карт и под аккомпанемент губной гармошки с энтузиазмом распевали «На Рейн! На Рейн!». Кто станет строй немецкий Рейн закрыть собой? Канадец покачал головой и растерянно пробормотал «Война – веселая штука!». Непропорционально высок был риск для некоторых скромных с виду военных профессий. «В большинстве сражений первым погибает телефонист, который тянет провод», сказал по этому поводу капитан-артиллерист войск СС Карл Гадау. Во времена, когда немногие подразделения имели средства тактической радиосвязи, все зависело от полевых телефонных линий, и линейные телефонисты, восстанавливая перебитые осколком снаряда или оборванные проехавшим танком провод, подставляли себя под вражеский огонь и часто погибали. Старший сержант-танкист, захваченный в плен американцами, во время допроса привел сравнение между Восточным и Западным фронтами. «Русский нинамик не дает тебе забыть, что ты дерешься на его земле, что ты часть силы, которую он ненавидит. Он готов переносить огромные трудности. Да, в среднем русский солдат оснащен хуже американца, но это компенсируется такой стойкостью, которую я не могу ни с чем сравнить. Если надо срастить перебитый провод», то пусть убьют девятерых, следом поползет десятый и сделает то, что нужно. Вы, американцы, хорошо владеете своим снаряжением, и оно у вас превосходное. Но русской стойкости у вас нет. Хотя в Нормандии обе стороны несли тяжелые потери, но потери немцев были больше, и им было нечем их восполнить. Уже 16 июня потери 12-й бронетанковой дивизии Курта Мейера – составили 1149 человек убитыми и ранеными, а количество танков сократилось вдвое. Мейер писал об инструктаже на своем командном пункте «Я вижу озабоченные лица. Мы не говорим об этом вслух, но знаем, что надвигается катастрофа. Наблюдая громадное морское и авиационное превосходство врага, мы можем предсказать, что он прорвет наши оборонительные позиции. Мы уже сейчас действуем на пределе возможного». Уже не получаем ни подкреплений на замену убитым и раненым товарищам, ни танков, ни орудий. Фрид Циммер из мотопехоты СС в конце июня писал в своем дневнике, что их рота сократилась до 18 человек. недели позже, 8 июля, состоялось его последнее сражение в этой войне. С 6.30 до 8 часов утра опять ураганный огонь. Потом Томми атакуют большим количеством пехоты и танков. Мы сражаемся как можем, но понимаем, что наше положение безнадежно. Уцелевшие пытаются отойти, и тут мы видим, что уже окружены. Я как можно быстрее под непрекращающимся обстрелом пополз назад. Другие мои товарищи тоже пытались, но у них не получилось. До сих пор не понимаю, как уцелел, когда снаряды разрывались буквально в 2-3 метрах спереди, сзади и по бокам. Уши закладывало от визга осколков. Я отполз метров на 200 от наших позиций. Это было нелегко, почти все время на животе и только изредка на четвереньках, и так километра три 4 Я прятался в высокой пшенице, и наступавшие Томми пробегали в пяти-шести шагах, не замечая меня. Я почти совсем выдохся, локти и колени ужасно болели, в горле пересохло, но я полз вперед. Тут растительность поредела, И мне пришлось пересечь открытое место. Мне уже оставалось десяток метров до следующего пшеничного поля, как вдруг появились трое, Томми, и взяли меня в плен. Мне тут же дали воды и сигарету. Вместе сбора пленных я увидел своего унтершержаффурера и других товарищей из моей роты. Десантник Люфтваффе Мартин Попель с 22 июля лежал в госпитале, оправляясь от ран, полученных в Нормандии и все больше переживал за судьбу своего народа. За что эти несчастные придурки на фронте и измученные гражданские в тылу заслужили такое тяжкое наказание? У нас есть много тревожащих вопросов о будущем и о перспективах в этой затянувшейся войне. Даже у самых преданных из нас появились сомнения. Еще один солдат пишет своей жене 12 августа, «Моя дорогая Эрми». Тут все не очень хорошо, чтобы не сказать больше. Но ты знаешь мое бодрое отношение к жизни. Человек – раб привычки. Канонада пушек и взрывы бомб, которые вначале так жутко трепали мне нервы, через два 3 дня перестали вселять страх. Последние три дня установилась чудесная летняя погода, солнечная, теплая и безоблачная, так не соответствующая всему тому, что нас окружает. Ну ладно, в конце концов, все обернется к лучшему. Ты просто верь в мою удачу так же крепко, как верю я, и жизнь станет радостнее. Целую тебя тысячу раз, моя дорогая Эрми, тебя и детей. Твой Фёрд. Его товарищ писал семье 10 августа, «Мои дорогие жена и дорогие дети». Рокот орудий стал еще ближе. Когда я это слышу, мысли мои летят к вам, мои дорогие, и я задаюсь вопросом, увижу ли вас когда-нибудь вновь. Я могу погибнуть в любой миг. Что готовит мне судьба? Прошлой ночью я видел вас во сне. О, как это было прекрасно! Можешь ли ты представить, моя дорогая, каково мне было пробудиться от этой идиллии среди грохота орудий? Я ношу ваши образы в сердце. У меня такое тяжкое чувство. Как бы я хотел полететь домой к вам, мои родные. Что-то готовит мне судьба. Если бы мне позволили провести несколько восхитительных дней в Фаллингбостеле, с тобой, моя дорогая преданная супруга. Оба письма были найдены американским солдатам на трупах немецких солдат. Тем летом людей в Америке и Британии мало что занимало, кроме наступления их армий в Нормандии. А вот Гитлеру в Берлине приходилось думать о второй, еще более страшной угрозе. Меньше чем через три недели после высадки союзников в Нормандии, советские войска на Восточном фронте начали операцию «Багратион», крупнейшее наступление всей войны и последнее советское наступление на своей территории. Гитлер запретил стратегические отступления, и поэтому той весной его войскам пришлось защищать более чем 2000-километровый фронт, располагая крайне ограниченными резервами. Две трети всей немецкой армии и так сражалась с русскими. Но чтобы противостоять наступлению 2,4 миллиона человек и более 5000 танков, в два раза больше, чем огневая мощь советских наступлений, 1943 год, этого было мало. 1 мая 1944 года Сталин в обращении к своему народу сказал, «Чтобы избавить нашу страну и союзные с нами страны от опасности порабощения, Нужно преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге. И теперь экипажи танков писали на своих машинах не на Берлин, а налогового врага. 22 июня три советских фронта под командованием Жукова атаковали 700-тысячную группу армий «Центр». Одновременно в немецких тылах развернулась партизанская рельсовая война, почти перерезавшая коммуникации фельдмаршалу Эрнсту Бушу. На фронте 600 километров длиной русские сосредоточили для артподготовки артиллерийскую мощь в 250 орудий на километр. Во многом благодаря битве западных союзников с Люфтваффе в небе над Германией, Красная армия имела подавляющее преимущество в воздухе. Когда пехота и танки Жукова в клубах дыма и пыли ринулись на прорыв позиции врага, немецкие телефоны молчали, связь с командованием была прервана. Подразделения Буша, тщетно пытавшиеся выполнить приказ Гитлера об упорной, жесткой обороне, были уничтожены на месте. Гарнизоны Витебска, Арши, Могилёва и Бобруйска, объявленных крепостями, должны были держаться до последнего человека. Последствия оказались катастрофическими. Русские непреодолимой волной пронеслись мимо крепостей и устремились на запад. 28 июня на место поспешно смещённого Буша Был назначен модель, но спасти положение было невозможно. 4 июля пал Минск, к северу от него русские рвались к Балтике и вскоре окружили Ригу. Красная армия никогда не отличалась особенным тактическим искусством, за исключением разве что ночных вылазок против противника. В этом отношении русские уступали западным союзникам. Британский аналитик пишет. В советском мышлении концепция экономии сил играет малую роль. Если для англичанина разбивать орех кувалдой – ошибочное решение и признак незрелости ума, то русский считает, что кувалда именно для того и предназначена. В русском наступлении особенно важную роль играли массированная артподготовка и самоубийственные танковые и пехотные атаки, во главе которых обычно шли штрафбаты. Эти дисциплинарные подразделения состояли из политических или военных преступников, которые могли заслужить помилование, но с гораздо большей вероятностью погибнуть. В дисциплинарных батальонах воевало 442 700 человек, и мало кто из них уцелел. Даже на этом этапе войны русские потери оставались выше немецких. Любому солдату трудно объяснить гражданским, что с ним происходило на войне но русскому солдату это особенно трудно. Даже в победные годы с 1943 по 1945 году потери победоносной Красной Армии составляли около 25% в каждом сражении, таких потерь англоамериканцы за редкими исключениями, не знали. Из 403 272 русских солдат, прошедших обучение на танкиста в течение войны, погибло 310 тысяч. Поэт Давид Самойлов отмечал, это была последняя война, в которой большинство солдат были крестьяне. Частично из-за этого солдаты Сталина были суевернее других солдат. Так, например, считалось дурной приметой ругаться, заряжая орудия. Многие носили образки и нательные кресты. Очень немногие официально признавали себя приверженцами гонимого христианства, но крестились перед атакой многие. Большую роль во фронтовой жизни играла песня. Солдаты пели во время маршей и сидя вечером вокруг костров, в основном сентиментальные баллады, лишенные цинизма, характерного для песен британских солдат. Фронтовики быстро погибали или получали ранения. По приблизительным подсчетам, русские солдаты проводили вместе в среднем три месяца. Но они утверждали, что за неделю узнавали друг о друге больше, чем за годы гражданской жизни. Красная армия не давала своим солдатам ни сексуального воспитания, ни презервативов. Заболевших венерическими болезнями иногда наказывали тем, что лишали медицинской помощи. Иногда вместе с боевыми частями шли дети, потерявшие дом и семью, только армия могла дать им хоть какую-то надежду на выживание. Судя по советскому донесению от 25 августа 1944 года, Немецкие войска продолжали успешно обороняться. Использование противником самоходных, артиллерийских орудий и танков для прикрытия отступления затрудняет нам вступление в контакт с их пехотой. В этих условиях наша пехота часто действует нерешительно. В ходе последних боев значительно изменился состав воинских частей и в первую очередь стрелковых полков. Основным контингентом является новое пополнение. Количество военнослужащих, рядовых, находящихся на фронте, с 1941 года исчисляется единицами. По отзывам некоторых офицеров и рядовых, ветеранов войны, пополненцы не обладают еще боевой закалкой. Советские операции отличались вопиющей неумелостью, нередко вызванной пьянством. Жестокость офицеров по отношению к солдатам можно объяснить тем, что даже в 1944-м, В 1945 годах русские солдаты продолжали дезертировать к немцам. О поданных Сталина, так же как и о японцах, можно сказать, что их варварское отношение к другим нациям просто-напросто отражает отношение к ним их властителей. Зато высшее командование русских с блестящей уверенностью управляло крупными силами и прекрасно координировало действия всех родов войск, оснащенных полученными от американцев средствами связи. В 1944-1945 годах Красная Армия наступала быстрее армии Эйзенхауэра, отчасти из-за того, что советские солдаты жили на подножном корме, и их уровень снабжения был гораздо скромнее. Они оставались пасынками этой войны. Длинный список обеспечения войск англо-американцев на зависть их русским союзникам включал бритвенные лезвия, дезинфекционные камеры, карандаши, чернила ножи, фонари, свечи и даже игры. Единственным стимулятором морального духа красноармейцев была водка, и некоторые солдаты объединяли порции и поочередно потребляли большие дозы, напиваясь до бесчувствия. До конца войны многие солдаты на фронте недоедали, страдали от зубной боли, вшивости, геморроя, кровоточивости десен, а иногда и от туберкулеза. Важнейшим преимуществом русских в этой войне была готовность нести практически неограниченные жертвы. Кроме этого, все знали, какие жесточайшие наказания ждут тех, кто дрогнет или потерпит поражение. Русские подразделения не могли, подобно западным союзникам, залечь и ждать, когда артиллерийская и авиационная поддержка поможет им преодолеть немецкое сопротивление. Они были обязаны наступать, невзирая на сопротивление противника или минные поля всегда найдутся новые солдаты взамен погибших. 5 июля начался первый этап операции «Багратион», завершившийся разгромом 5-й немецкой армии. С советской стороны 1-я танковая армия и 4-я армия потеряли примерно по 130 тысячам из 165 тысяч человек, с которыми вступили в это сражение. В русский тыл брели огромные колонны пленных немцев, грязных и оборванных, остатки некогда непобедимого вермахта. Затем Первый Белорусский фронт повернул к западу на Варшаву, а две другие группы армий нацелились на Восточную Пруссию и Литву. 13 июля Первый Украинский фронт начал наступление в направлении Вислы. К концу месяца Вильнюс и Брест-Литовск перешли в руки русских. У поляков в 1944 году была в ходу грустная притча птички, которая, упав с неба, угодила в коровью лепешку, откуда ее затем вытащила кошка. Мораль этой шутки такова – не всяк тот друг, кто вытащит тебя из дерьма. Благодаря советскому освобождению Польши, которое началось с операции «Багратион», польский народ сменил одну тиранию на другую. 14 июля Ставка издала директиву всем советским командующим фронтами «Наши войска», вошли в соприкосновение с польскими вооруженными отрядами, которыми руководит польское эмигрантское правительство. Эти отряды ведут себя подозрительно и действуют сплошь и рядом против интересов Красной Армии. Ни в какие отношения и соглашения с этими польскими отрядами не вступать. Немедленно по обнаружении личный состав этих отрядов разоружать и направлять на специально организованные пункты сбора для проверки. Русские уничтожили тысячи поляков, единственным преступлением которых была приверженность демократическим свободам. Что еще более возмутительно, Советы отказались поддержать августовское Варшавское восстание. Древняя ненависть русских к польскому народу в 1944-1945 годах вылилась в необузданное насилие по отношению ко всем полякам, к мужчинам и женщинам без разбора. Когда Красная Армия уже вышла к Висле, Карельский фронт в глубине Финляндии все никак не мог пробиться через линию Маннергейма, которую финны так самоотверженно отстаивали. В 1940 году финский народ дорого заплатил за повторно брошенный Сталину вызов. 2 сентября финское правительство подписало перемирие и навсегда лишилось территорий на востоке страны. Гитлер не соглашался эвакуировать Курлянский полуостров в Латвии, как не убеждали его генералы, что обороняющиеся там войска гораздо больше пригодятся для защиты Германии. Курлянская группировка, 21 дивизия, 149 тысяч человек, 42 генерала, оставалась в окружении вплоть до мая 1945 года. После триумфального завершения операции «Багратион» русские заявили, что в ходе операции было уничтожено 2000 танков, 400 тысяч немецких солдат и офицеров были убиты и 158 тысяч взяты в плен. Победителей поражали плохие физические данные пленных немцев. «Они все такие жалкие», – писал один солдат. «Похоже на банковских клерков. Многие вообще в очках». К концу августа 1944 года русские стояли на Висле, недалеко от Варшавы, подошли к границам Восточной Пруссии. Они блокировали Ригу, а на юге вышли к Дунаю. За два месяца они продвинулись на 700 километров. Советский офицер поражался бесчисленным разбитым танком, мимо которых его подразделение проходило по пути на запад. Он сравнивал их с опустившимися на колени верблюдами. Красная армия испробовала вкус побед на полях битв, а перед ее бойцами впервые открылись все возможности, которые дает война на чужой земле. «Одну ночь ты спишь под открытым небом, следующую нежишься на перине в спальне у аристократа», писал Геннадий Петров своим родственникам на Украине. «Я еще жив и ни на что не жалуюсь, кроме отсутствия музыкальных записей и фотопленки». 20 августа на левом фланге Советского фронта два украинских фронта двинулись на юго-восточную Европу, преследуя цели скорее политические, чем военные. Сталин, намереваясь захватить основную часть Балкан раньше своих западных союзников, сначала бросил свои войска на Румынию, и 23 августа она капитулировала, перешла на сторону Советов и стала помогать Красной армии изгонять немцев из своей страны. Смена сюзерена дорого обошлась румынам. К 25 октября их армия потеряла 25 тысяч человек. 5 сентября Россия объявила войну Болгарии, официально сражавшейся только с англо-американцами. Болгары перед лицом несметной советской мощи капитулировали через 4 дня. В Софии обосновалось коммунистическое правительство, а Красная армия могла перебросить силы в Трансильванию и Югославию. 19 октября пал Белград. Только путь, подстроенный нацистами в Будапеште 15 октября, помешал венгерскому правительству капитулировать перед советами, и с 30 декабря Будапешт оказался в осаде. Летние советские наступления вынудили Гитлера осознать, что основную часть Балкан отстоять невозможно. В конце октября немцы начали вывод войск из Греции. Командующий на этом театре военных действий фельдмаршал Вейхс стремился использовать свои 600 тысяч солдат, в основном обслуживающий персонал и ограниченно пригодные к армейской службе войска в Албании и Югославии для защиты правого фланга группы армий Юг. Положение немцев стало крайне тяжелым по всему Восточному фронту. Триумф Советов откладывался только из-за проблем материально-технического обеспечения огромных войсковых масс при почти полном отсутствии автомобильных дорог и сильно поврежденной железнодорожной сети советские армии остановились для перевооружения и перегруппировки. Гитлеровские генералы понимали, что когда русские вновь перейдут в наступление, Вермахт ждет неизбежный разгром. Если бы великие войны велись на рациональной основе, то именно теперь Германии следовало капитулировать, как это было в 1918 году, не дожидаясь, пока Фатерланд превратится в поле сражения. В 1944 году многие крупнейшие германские города уже были разрушены бомбардировками союзников, которые к этому времени достигли своего апогея. Люфтвоффе понесло невосполнимые потери, армии не хватало горючего, людей – танков, автомобилей, артиллерии. Нацистские вожди были полны решимости драться до конца, ведь их ждала лишь смерть от руки победителей. Трудно сказать, действительно ли Гитлер надеялся на то, что судьба вновь повернется к нему лицом. Так или иначе, он всецело отдался тотальной, бесконечной войне. Если уж ему не удалось победить, то в последние месяцы правления он намеревался устроить гигантский катаклизм, тризну по своим титаническим амбициям потомков больше всего поражает что и другие немцы тоже не смогли осознать своего поражения свергнуть нацистов и спасти сотни тысяч жизней прекратив сопротивление подобная инициатива могла исходить только от военачальников единственная полномасштабная попытка военных обезглавить нацистский режим заговор 20 июля 1944 года была проведена с вопиющей некомпетентностью, без должной решимости и при участии ограниченного числа офицеров. Легенда об антинацистском сопротивлении создавалась в послевоенной Германии и поддерживается сейчас, в основном ради возрождения чувства самоуважения. Если бы полковник Лаус фон Штауфенберг остался в ставке фюрера и лично взорвал принесенную им бомбу, а не поспешил вернуться в Берлин, ему почти наверняка удалось бы убить Гитлера. У других офицеров тоже была такая возможность, но ради нее пришлось бы пожертвовать жизнью. Однако из-за извращенного чувства долга большинство руководителей вермахта, к их вечному позору, до самого конца хранило верность нацистскому режиму. В своем кругу немецкие генералы часто высмеивали характер и манеры нацистских бандитов, их абсурдные методы правления – Но в то же время оставались рабски преданными фюреру. На встрече с генералитетом 27 января 1944 года Гитлер потребовал от каждого клятвы фанатической верности идеям национал-социализма, и Манштейн выкрикнул: "И так оно и будет, мой фюрер". Впоследствии он утверждал, что иронизировал, но мало кто ему поверил. Манштейн и другие офицеры Вермахта высоко ценили свою честь, честь членов военной касты, верных солдатскому долгу и присяге Гитлеру, и ставили ее превыше интересов общества, которому призваны служить. Они явно или неявно решили воевать и умереть слугами Третьего рейха, а не защитниками своего народа, в интересах которого следовало заключить мир на любых условиях или даже без всяких условий. Офицер-танкист войск СС Губерт Майер в ярости пишет о заговоре 20 июля. Невозможно себе представить, чтобы солдаты пытались устроить заговор против высшего военного руководства и одновременно вели жестокие оборонительные сражения с врагом, которые требуют безоговорочной капитуляции, отказываясь обсуждать прекращение огня или даже заключение мира. Многие офицеры вермахта, даже враждебно относившиеся к нацистам, разделяли его чувства. В марте 1943 года Служивший в обвере антифашист Гельмут фон Мольтке переправил из Стокгольма своему бывшему оксфордскому наставнику написанное по-английски «Тайное письмо», в котором объяснял, почему Гитлер все еще пользуется поддержкой большинства населения. Очень многие пользовались благами Третьего рейха и знают, что с концом Третьего рейха им тоже наступит конец. В эту категорию входят не пара сотен, а сотни тысяч. Кроме того, есть такие, кто поддерживал нации в противовес иностранному давлению и теперь вряд ли найдет простой выход из этой ситуации, даже если они считают, что нации неправы. Они скажут, что их неправота уравновешивает ту неправоту, которую причинили нам прежде. Есть такие, кто говорит, если мы проиграем войну, наши враги нас сожрут, так что мы должны изо всех сил поддерживать Гитлера». Мольтке считал, что немецкие солдаты часто попадали в ситуацию, в которой есть единственный выбор – сражаться. Их мысли полностью заняты врагом, как мысли домохозяйки заняты домашними делами. Он повторял фразу, сказанную Гитлером Манштейну. «Германский генерал и солдат никогда не должен чувствовать себя в безопасности, а не то ему захочется отдохнуть. Он всегда должен знать, что окружен врагами спереди и сзади, и что ему нужно лишь одно – сражаться. Анализ фон Мольтке оставался верным и в 1945 году. Отчаяние военных передавалось гражданскому населению. Пожилая жительница Гамбурга Матильда Вольфманкебург 25 июня 1944 года писала «Больше никто не смеется, исчезли беспечные и радостные люди. Мы ждем финала». Несколькими неделями позже она добавила Целыми днями у нас нет воды, нас окружают расколотые, побитые и поношенные вещи. О путешествиях нечего даже и думать, покупать нечего, остается жить подобно растению. Жизнь лишилась бы всякого смысла, если бы ни книги и не люди, которых любишь, и о судьбе которых беспокоишься днем и ночью. Немецкое военное руководство, открещивавшееся впоследствии от ответственности за нацистские преступления, заслужило презрение потомков, потворствуя управлявшим Германией убийцам. Чтобы на последнем этапе войны организовать восстание во имя сохранения народа, нужно было иметь нравственное мужество, которым обладали очень немногие немецкие офицеры. Они помнили то побоище, которое устроили в России, и не ждали пощады от солдат Сталина, страх перед близящимся советским отмщением послужил главной мотивацией для миллионов немецких солдат. Этим извращенным и фальшивым оправданием объясняют покорность немецких генералов Гитлеру. Но подобные доводы не выдерживают критики, ведь сопротивление могло разве что отсрочить неизбежное возмездие. Однако даже умные офицеры тешили себя надеждой, что западные союзники используют их в борьбе с русскими. Кадровый офицер-капитан Рольф Гельмут Шрёдер Верил, что американцы, победив Германию, повернут оружие против Советского Союза. Мы считали невероятным, чтобы американцы позволили русским захватить Германию. Колесо войны продолжало катиться, бессмысленно круша все на своем пути. Последние месяцы войны некоторые немецкие солдаты с нескрываемой радостью сдавались в плен, но другие продолжали упорно сражаться. Немцы проявляли гораздо большее самопожертвования, чем французы в 1940 году, да и большинство британских войск, попадавших в похожие ситуации. Стойкость солдат вермахта в определенной степени объяснялась страхом перед наказанием дезертиров, которые в последние месяцы войны исчислялись тысячами, объявляли предателями и безжалостно расстреливали. С 1914 года по 1918 год. В армии Кайзера было вынесено 150 смертных приговоров, и лишь 48 из них приведено в исполнение. А с 1939 года по 1945 год официально зарегистрировано более 15 тысяч казней по приговору военного суда, реальное же их количество было значительно больше. Но кроме страха наказания играли важную роль и реалии войны – враг на соседней улице или на соседнем поле. Даже в предсмертной агонии Третий Рейх мог заставить многих немцев проявить чудеса бессмысленного упорства. За месяц битвы в Нормандии, Англо-Американские войска надежно закрепились на плацдарме 30 км глубиной. Плохая погода мешала наносить удары с воздуха и десантировать подкрепления. Малейшее продвижение вперед требовало огромных усилий, а уровень потерь весьма беспокоил союзников в особенности британцев. Когда в ходе операции «Эпсом» в конце июня не удалось окружить кан город, который предполагалось захватить еще в день Д, Монтгомери вызвал на подмогу тяжелую бомбардировочную авиацию. Ланкастеры к вечеру 7 июля нанесли покану Канну серьезные удары и это позволило британским и канадским подразделениям захватить северные руины города. 18 июля союзники начали операцию «Гудвуд» по захвату «Фалеза». В ней участвовали огромные бронетанковые силы. К исходу второго дня операции Монтгомери остановил наступление, потеряв 4000 человек и 500 танков, треть всей британской бронетехники в Нормандии. Новые «Шерманы» появились достаточно быстро, но союзники получили хороший урок. «Нервы у нас были на пределе». Пишет командир танка Джон Кроппер о настроениях своего экипажа к концу июля. Ричи и Кит затеяли ссору, по-моему, из-за музыки. Через считанные секунды они буквально орали друг на друга. Мне пришлось резко их одернуть, чтобы это прекратилось. Потом они очень долго молча дулись друг на друга. Тем временем на правом фланге союзников первая армия генерала Амара Бредли с трудом продиралась сквозь бокаж где немцы в придачу к пересеченному рельефу еще и затопили низины. Американцы потеряли 40 тысяч человек за две недели, пока не пробились на сухую землю у сен ло где уже можно было развернуть большое танковое наступление. Операция «Коубра» началась с массированных бомбардировок, разбивших подходившую к фронту немецкую танковую учебную дивизию. 25 июля американцы, наступая на Кутанц, встретили лишь слабое сопротивление. Немецкие войска в Нормандии были разбиты. Армия Брэдли вскоре повернула на юг, преследуя отступающих немцев. 30 июля пал Авранж, а захват неповрежденного моста у Пантоба открыл путь на запад в Британь, на юг Луаре, на восток Ксене и в так называемый Парижско-Орлеанский проход. Паттон, командовавший недавно сформированной американской первой армией, направил корпус в прорыв на юго-восток, к Майонну и Лемонну, куда американцы дошли за неделю, преодолев 120 километров. Немецкому командованию стало ясно, что хотя оборона в целом держится, уже пора думать о стратегическом отступлении. Но Гитлер настоял на новой контратаке, союзники узнали о ней благодаря дешифратору «Алтра». 7 августа, еще до рассвета, преемник Ромеля фон Клюге, начал массированное контрнаступление, намереваясь вбить клин между 1-й и 3-й американскими армиями. За ночь танкисты отбили Мартен и продвинулись на 10 километров. С рассветом, однако, их постигла катастрофа. Истребители-бомбардировщики союзников быстро уничтожили 40 из 70 наступавших танков. Четыре следующих дня немцы пытались продолжить наступление – Но американская пехота при мощной артиллерийской поддержке удержала свои позиции. Наступление Монтгомери развивалось медленно. Вечером 7 августа вторая канадская армия Крэрара пошла в наступление южнее Кана. За ночь канадские танки продвинулись вперёд, но вскоре после рассвета наступление захлебнулось. Канадские и польские танковые части имели численное преимущество, но им не доставало опыта. Кроме того, они попали под удар собственной авиации, уничтожившей несколько передовых подразделений, и наступление вновь застопорилось. Не принося результата, бои на дороге в Фалес продолжались до 10 августа. Частям Монтгомери противостояла основная масса оставшейся у немцев бронетехники. И все же их, конечно, раздражало, что они продвигаются так медленно, в то время как к западу от них американцы начали стремительное наступление. Войска Паттона двигались так быстро, что Брэдли решил попытаться отрезать 21 немецкую дивизию, вернее, то, что от них осталось. Если бы третья армия повернула на север к Алансону, а канадцы взяли Фалес, то их бы разделяло всего лишь 22 километра. Монтгомери одобрил этот план. Один из корпусов Паттона, встречая незначительное сопротивление, двинулся на Алансон, прошел сквозь город и к вечеру 12 августа вышел к Райана Маржантана. Здесь Брэдли принял одно из самых спорных решений этой кампании – прекратил наступление. Как он впоследствии утверждал, он опасался, что ночью его части могут по ошибке вступить во встречный бой с канадцами, продвигавшимися с противоположной стороны, но эта причина не выдерживает серьезной критики. Более вероятно и, возможно, более разумно, что он не решился со своими слабыми силами встать на пути у раненого тигра, отступающих немцев. Канадцы продолжали вести тяжелые бои. Снова и снова они вступали в бой с яростно сражавшимися немецкими арьергардными частями, иногда отбивавшимися до последнего солдата. Происходили танковые бои необычайной силы. Например, утром 8 августа танк Нордгемптанширского территориального полка Шоорман-Файфлай с 17-фунтовой пушкой подбил три тяжелых «Тигра» и средний танк мк МКИВ, а часом позже другой немецкий мк МКИВ, скрытно двигавшийся по овражку, подбил семь танков того же полка, прежде чем уничтожили его самого. 16 августа, наконец, канадцы дошли до Фалеза, А двадцатью часами ранее американские и французские войска в ходе операции «Энвилл» высадились в Южной Франции, встретив лишь слабое сопротивление. В тот день армия Паттона стремительно продвигалась на восток, встречая лишь малочисленные немецкие войска и многочисленные толпы ликующих французов, и в тот же день Гитлер дал согласие на стратегическое отступление из Нормандии. На 150 тысяч немцев, запертых в так называемом «фалесском мешке», обрушились безжалостные воздушные и артиллерийские налеты союзников. «Казалось, что вся земля в долине движется», — писал в районе Трена офицер союзных войск. «Идут, едут и бегут люди, движутся колонны повозок, автомобилей, и когда восходит солнце, оно освещает такое множество целей. Рай для артиллерии, и все этим пользуются. справа от нас известная зона сплошного поражения, и весь день над ней стоит рёв пикирующих тайфунов и поднимаются все новые столбы дыма, закрывая горизонт, исчерпывающая картина разбитой армии в миниатюре. Бегущее отделение пехоты, его обгоняют мотоциклисты, за которыми едет тягач с орудием, а их всех перегоняет облепленная людьми пантера, выжимающая чуть ли не 50 км в час. Вечером 19 августа польские и американские части встретились у Шамбуа, как бы перехватив горловину фалесского мешка. Истребители-бомбардировщики союзников уничтожили тысячи машин, окруженных немцев. Но еще целых два дня немцы понемногу выбирались из окружения. Вермахт потерял у фалеза 10 тысяч убитыми и в пять раз больше попало в плен. «Мой водитель горел». Писал Герберт Вальтер, воевавший в мотопехоте СС. Мне пулей пробило руку. Я прыгнул на железнодорожную колею и побежал. Получив еще одно ранение в ногу, он сумел преодолеть еще сто метров, прежде чем меня грохнуло по затылку здоровенным молотом. Эта пуля вошла под ухом и вышла через щеку. Я захлебывался кровью. Рядом оказались два американца, которые на меня смотрели, и два французских солдата, которые хотели меня прикончить. Но значительному количеству окруженных удалось выйти из мешка. Военные историки, не колеблясь, утверждают, что немецкие войска во Франции были полностью уничтожены. Однако это не совсем верно. Потери вермахта за всю кампанию составили около 240 тысяч человек, было разбито 40 дивизий. Замечательным успехом немцев, однако же, можно считать то, что с 19 по 31 августа они успели переправить на восточный берег Сена еще 240 тысяч человек и 25 тысяч единиц подвижных средств. По течению Сена ниже Руана неподвижно стояла практически невредимая колонна немецких танков и автомобилей 8 километров длиной, ожидая, пока саперы починят разбомбленный железнодорожный мост Единственно возможный путь для переправы. Авиации союзников все это время мешал сильный дождь. Редкий артиллерийский огонь приводил к некоторым потерям. Но тысячи людей и машин вскоре продолжили свой путь в Германию. Многие переправились через сену Эльбёфа на импровизированном пароме из двух барж военно-морского флота. Пусть это были лишь остатки армии, но в последующие месяцы они сослужили Гитлеру неоценимую службу, составив костяк создававшейся на ходу западной линии обороны Рейха. Офицер танковых войск СС Герберт Ринг писал, «Мы были оглушены и обессилены. За западным валом мы соединились с разбитыми, обескровленными немецкими частями, со всеми, кто прошел через ужасающую, сокрушительную 600-километровую битву, истощенные и обессиленные». Мы вышли из преисподней Кана, вырвались из фалесского мешка, проделали изнурительное отступление через Францию и кишащую партизанами Бельгию. И здесь мы восстановили силы и веру в себя. Пусть даже последнее утверждение Ринка было и некоторым преувеличением. Бесспорно, Рунштетт, который стал главнокомандующим Западным фронтом после самоубийства фон Клюге, был способен создать новую линию обороны и отстоять ее. Немцы оставили Париж без боя. 25 августа танковая дивизия «Леклерка» из свободной Франции вошла в Париж. К тому времени сопротивление уже объявило, что самостоятельно изгнало немцев из столицы. Легенда, положившая начало возрождению национального самоуважения французов. Союзные армии на хвосте у отступавших немцев дошли до Бельгии и освободили Брюссель. 1 сентября Эйзенхауэр принял на себя оперативное командование англо-американскими силами, отодвинув Монтгомери на пост командира 21-й англо-канадской группы армий. Монтгомери в виде утешительного приза получил звание фельдмаршала. Западные союзники были уверены, что победой в Нормандии они поставили Германию на грань поражения. Основная часть Франции освобождена. И это обошлось им всего в 40 тысячах убитыми. В начале сентября 1944 года англо-американцы надеялись закончить войну до конца года. Осуществление их надежд изрядно затянулось, хотя, как писал командующий танковой группой Запад Гейр Швепенбург, оставшаяся часть войны была всего лишь затянувшимся эпилогом. Глава 22. Япония. Вопреки судьбе. Война необыкновенно расточительна, потому что большая часть усилий, которые прилагают противоборствующие стороны, оказываются бесполезными, а цена этих усилий – человеческие жизни. Историкам легко выделить не только битвы, но и целые компании, которые не стоило начинать, потому что их результат уже был предопределен чередой событий в другом месте. Большие усилия и человеческие жертвы, вносят лишь небольшой вклад в окончательную победу. Но когда большие силы уже собраны и развернуты, их используют почти наверняка. Пока противник отказывается признавать поражение, считается постыдным, если армия просто стоит на своих позициях, а бомбы лежат на складах. К концу 1944 года военно-морские силы США полностью господствовали в Тихом океане. Блокада гарантированно вела к распаду военной машины противника, полностью зависевшего от импорта топлива и сырья. Американским подводным лодкам удалось затянуть удавку на шее Японии, добившись того, чего подводному флоту Германии не удалось сделать с Великобританией. Военная история знает лишь несколько случаев, когда столь значительных результатов удавалось достичь такими малыми силами. 16 тысяч человек – что составляло 1,6% от всей численности флота, а количество лодок, одновременно находящихся в походе, никогда не превышало 50. Американские подводные лодки обеспечили 55% потерь всех военных грузов Японии, потопив 1300 судов общим водоизмещением более 6 миллионов тонн. Самое обильное жатва истребления пришлась на октябрь 1944 года когда они пустили на дно 322265 тонн груза. Хотя после этого потери Японии снизились, это произошло лишь потому, что по морю отправлялось мало груза, который могли потопить американцы. Воловой импорт Японии упал на 40%. Удивительно, что страна Хирохита начала войну. Зная, насколько важны и уязвимы ее морские маршруты снабжения, и не уделив серьезного внимания защите торговых караванов. Режим Токио строил огромные военные корабли для объединенного флота, а количество новых судов сопровождения было недопустимо малым. В технике противолодочной борьбы Япония серьезно отставала от других участников войны. Возможности японских радаров и бортового противолодочного оборудования были настолько низки, что американские подводные лодки нередко могли двигаться в надводном положении при свете дня. В то время как Германия потеряла 781 подводную лодку, а Япония – 128, императорскому флоту Японии удалось потопить лишь 41 американскую подводную лодку, еще 6 затонули в результате аварии. Американские подводники несли потери, сопоставимые с потерями среди экипажей самолетов. Погибал почти каждый четвертый, но результаты, которых они достигли, были настолько важны, что такие жертвы были более чем оправданными. Капиталовложения США в промышленные ресурсы для постройки подводных лодок составляли малую часть огромных сумм, щедро тратившихся на бомбардировщики B-29 Superfortress, которые с опозданием начали участвовать в боях, а вклад подводного флота в победу был гораздо значительнее. Японские островные гарнизоны оказались изолированы, лишены мобильности, им угрожал голод. Солдат на Бугенвилле 14 сентября 1944 года писал, «Старая дружба заканчивается, когда солдаты голодают. Каждый солдат старается утолить только свой собственный голод. Это гораздо страшнее, чем отражение атак противника. В наших рядах идет жестокая война». Неужели наши духовные силы упали до такой степени? Американское господство в воздухе и на море лишало Японию какой-либо возможности провести эффективный стратегический контрудар. У японских солдат, матросов и летчиков все еще оставалось немало возможностей, чтобы храбро погибнуть, неся страдания и смерть недругам и угнетенным поданным своей империи. Но судьба страны была решена у союзников не имелось оправданной необходимости начинать крупные наземные операции в Юго-Восточной Азии или, если уж об этом зашла речь, на Филиппинах. Если бы они просто продолжили морскую блокаду и бомбардировки с воздуха, японцы вскоре начали бы голодать, а их лишённая нефти военная машина оказалась бы бессильна. Однако из-за природы войны, демократии и мировой геополитики это со временем многих не устраивало. Весной 1944 год все считали, что силы союзников должны наступать на японцев везде, где только возможно. Британцы два года сражались с ними на северо-восточной границе Индии, не добившись значительных успехов, но теперь наконец появились ресурсы, включая большое количество американских военно-транспортных самолетов, что позволило начать наступление с подавляющим превосходством. Черчилль выступал против наземной операции для захвата Бирмы. Генерал Стилвилл Уксусный Джо горько жаловался маршалу в июле 1944 года на то, что британцы просто не хотят воевать в Бирме или восстановить коммуникации с Китаем. Так оно и было. «В настоящее время Индия не является базой, пригодной для начала крупномасштабных операций», утверждалось в совместном англо-американском отчете Весной 1944 года транспортная система страны уже перегружена, политическая ситуация неудовлетворительна, а экономическое положение сомнительно. В этом документе говорилось, что Австралия предлагает гораздо более благоприятные возможности для базирования войск. Солдаты Британской империи постоянно терпели неудачи в ходе боевых действий в джунглях. Черчилль склонялся к идее высадки морского десанта в Южной Бирме, ниже Рангуна или еще лучше на северной оконечности Суматры для захвата Плацдарма, с которого можно было начать наступление на Малаю. Однако Вашингтон отказался обеспечить морскую перевозку десанта просто для того, чтобы дать возможность Британии, как Рузвельт и его начальники штабов видели это, отбить у захватчика свои восточные владения. Американцы уже не очень старались подсластить предложенную Черчиллю пилюлю, и не скрывали своих намерений определять дальнейший ход войны на Востоке. Представитель США, прибывший с визитом в Лондон, прямо заявил, «Теперь наша очередь вести игру в Азии». Американцы потребовали провести наземное наступление на Северную Бирму с целью открыть путь из Индии в Китай, контролируемый Чан Кайши. Чан Кайши отказался вести в бой свои войска для развития успеха, пока британские войска не начнут наступление из Осама. Великобритания неохотно приняла требования американцев, хотя и Черчилль и его командующий на театре военных действий генерал-лейтенант Уильям Слим признавали, что при любом исходе кампании вклад 14-й армии в поражение Японии слишком мал по сравнению с Тихоокеанской кампанией Америки. Первоначальный план союзников на 1944 год предполагал, что две дивизии Слима развернут новое наступление в Араканском прибрежном районе. Две индийские дивизии начнут разведку боем из Осама в Северную Бирму, а в это время Стилвилл разовьет натиск на юг из Китая, чтобы взять Мичину и разблокировать Берманское шоссе. Последнюю операцию планировалось проводить при поддержке расширенной группировки чендитов численностью 6 бригад, которые намеревались перебросить по воздуху в Северную Бирму, в тыл японских войск, а затем организовать их снабжение силами американской военно-транспортной авиации. Но когда союзники начали концентрировать войска, противник предвосхитил их намерения. Две японские дивизии пошли в наступление в Аракане и связали британские силы, а затем начали масштабное наступление вглубь Осама с целью взятия Импхала эта операция отличалась крайней самонадеянностью, особенно если учесть численность развернутых против них индийских и британских войск. Не имея превосходства в воздухе, всего лишь с несколькими танками и орудиями, японцы совершали безумный шаг. Отправили свою пехоту за сотни километров по труднопроходимому ландшафту штурмовать позиции Слима. Японское наступление дало англичанам возможность, которая им раньше никогда не выпадала, воевать на подготовленных позициях, с мощной артиллерией, при поддержке бронетанковых частей и авиации. Наступающие в Аракане были остановлены и разгромлены настолько быстро и на такой обширной территории, что Слим смог перебросить по воздуху часть своих войск в северо-восточном направлении, чтобы усилить защиту Импхлы и Кахимы, важнейших транспортных узлов, удаленных друг от друга на 160 километров. Сражения, произошедшие там весной 1944 года, были самыми ожесточенными за всю войну на Британском Восточном фронте. Погодные условия в Осаме и Бирме были так же ужасны, как на Тихом океане. К этому добавлялась опасность гористой местности. Еще до того, как солдаты шли в бой с противником, простые переходы по крутым склонам изматывали их почти до предела. Физические нагрузки, которые приходилось испытывать, трудно даже осознать, вспоминал офицер связи первого батальона Королевского Норфолдского полка, лейтенант Сэм Хорнер. Сочетание жары, влажности, высоты и склонов почти на всей территории превращает жизнь в сущий ад даже для самых выносливых. Ты с усилием вдыхаешь, и тебе мерещится, что воздух просто не идет в легкие, ты стараешься шагать вверх по склону, пока не понимаешь, что у тебя не ноги, а спички ты постоянно вытираешь глаза от заливающего их соленого пота потом ты вдруг замечаешь что сердце колотится так сильно что оно вроде сейчас разорвется затем невзирая на тысячу причин умереть от сердечного приступа ты выползаешь на вершину холма и оказывается что это лишь гребень а настоящая вершина далеко впереди ты забываешь о японцах ты забываешь о времени ты забываешь голод и жажду Все, о чем ты думаешь, это о следующем привале. Горнист Берт Мей говорил о Кахиме. Это была просто вонючая дыра. Все растения мертвые. Пиявки немедленно впивались в любую открытую часть тела. Ты брал горящую сигарету, прижигал ей хвост и шлеп. Она отваливалась. В течение нескольких недель с начала наступления японцев 7 марта стрелка весов качалась в неопределенности. Японцы окружили позиции Слима. В Динапуре, за Кахимой, где располагались воинские склады, началась паника. Лейтенант Тревор Хаед из Дарсетского полка позже говорил, «Ничего хуже не придумаешь, чем база снабжения, охваченная истерикой. Все, кто там служил, никогда не думали, что им придется по-настоящему воевать. Все они просто мечтали о том, чтобы куда-нибудь сбежать. Бери все, что хочешь», — говорили они. «Если есть время, распишись вот тут». Затем подтянулась пехота и вступила в бой. Каждый день происходили яростные столкновения с применением стрелкового оружия и гранат в ближнем бою, потому что японцы атаковали снова и снова. Бывший теннисный корт окружного комиссара стал центром борьбы за Кахиму. Лишь несколько метров отделяли позиции королевского западно-кенского полка от позиций их противника. «Мы расстреливали их на теннисном корте. Мы уничтожали их гранатами на этом теннисном корте», рассказывал командир роты Джон Уинстонли. «Мы держались, потому что у меня была постоянная радиосвязь с артиллеристами, а японцы, казалось, никак не могли придумать что-то новое, чтобы ошеломить нас». Пока они строились, они кричали по-английски «Сдавайтесь». Это был самый подходящий момент вызвать на них артиллерийский и минометный огонь. Они вели себя как идиоты и снова, и снова повторяли свою дурацкую ошибку. До этого мы сражались с японцами в ракане и помнили, как они закалывали штыками раненых и пленных. Для нас они лишились права считаться людьми, и мы считали их паразитами, которых нужно истребить. Это было важно, ведь мы по натуре мирные люди, но если нас разозлить, мы очень хорошо деремся. Поле боя вскоре превратилось в выжженную землю, почерневшую безжизненную пустыню. Взрывы уничтожили всю растительность. Кругом были воронки и окопы, валялись гирлянды разноцветных парашютов, на которых сбрасывались грузы, предназначенные для гарнизона. Зловоние смерти и разлагающейся плоти пропитывало все вокруг. «Мы отбивали их атаки каждый вечер», — вспоминал майор Френки Башол, командир роты беркширского полка, — которая сменила роту западно-кентского полка. На второй вечер они начали атаковать в 19 часов, а последняя их атака пришлась на 4 часа утра. Они наступали волнами, как летят голуби в сезон охоты. Чаще всего им удавалось занять часть позиций нашего батальона, поэтому нам приходилось подниматься в контратаку. Его рота из 120 солдат потеряла половину в Кахиме, Потери других подразделений оказались на том же уровне. Сержант Бен Макрей писал, «Нервное напряжение было невыносимым. Ты мог сесть и рыдать в три ручья. Часто можно было видеть, как кто-то плачет. Все были ужасно подавлены происходящим. Ты голоден, замерзаешь, промок до костей и думаешь, когда я, наконец, выберусь отсюда. Никто не выбирался, это было невозможно». Сержант Берт Фит забросал гранатами три блиндажа, а затем столкнулся с японцем и вдруг понял, что в его пулемете Брэн кончились патроны. «Когда дело доходит до рукопашной схватки, ты понимаешь, что либо ты, либо тебя. Ты бросаешься вперед и надеешься на лучшее. Я въехал ему пулеметом прямо в лицо. Он еще падал, а я уже вцепился ему в горло. Мне удалось отомкнуть штык от его винтовки, и им я его прикончил». В тех боях существовала очень тонкая грань между храбростью, которая вдохновляла окружающих, и бахвальством, которое многие презирали. Бойцы первого батальона Королевского Норфолдского полка не знали, как относиться к поведению своего помпезного командира, полковника Роберта Скотта. В самый разгар бойни Скотт воодушевленно обращался к своим стрелкам. «Ладно вам, парни, тут нечего бояться. Вы лучше этих маленьких желтых ублюдков». Когда ему поранил кожу на голове случайный осколок, он погрозил кулаком в сторону японских позиций и сказал «Самый большой парень на нашей чертовой позиции, и даже по нему вы промахнулись. Если бы вы служили в моем чертовом батальоне, я снял бы с вас надбавку за квалификацию». Капитан Майкл Фултон сказал знакомому офицеру «Ну что, Сэм, пора и мне пойти и заслужить свой военный крест». Фултон побежал вперед и через несколько секунд ему в голову попала пуля. В боях при Кахиме 1-й батальон Королевского Норфолдского полка потерял 11 офицеров и 79 сержантов и солдат убитыми, и 13 офицеров, и 150 сержантов и солдат ранеными. «Почти все японцы погибли, не пытаясь спастись бегством», писал командир роты Британского пограничного полка после вечернего боя, который пришлось вести южнее на Импхальской равнине. Один горел на большой поляне, и его желтые конечности почернели и блестели, как у какого-то фантастического негра. Другой, который смело шел в бой, убит и лежит в нелепой позе. Из груди у него торчит штык, похожий на гигантскую стрелу. Еще трое, уже раненые, бежали в спасительные заросли высокого бамбука шириной метров тридцать. Некоторые солдаты не смогли выдержать тяжести боёв «В тот день я впервые увидел, как дала трещину выдержка двоих бойцов», записал тот же офицер после еще одной яростной стычки в районе Импхола. Один капрал двухметровый детина. Весь день, съежившись, прятался в окопе. Другой из подкрепления посреди ночи, когда было все спокойно, внезапно сорвался с места и побежал. А потом кто-то остановил его штыком. Опустошительные артнолеты «Опустошительные Мощные действия бронетанковых подразделений и авиации постепенно уменьшили численность атакующих. Танк «Ли Грант» съезжал по крутым террасам, почерневшим от многодневной бомбардировки, ради того, чтобы отбить обратно теннисный корт в Кахиме и в упор стрелял в окопы, где прятались японцы. Командующий японскими войсками генерал Ренни Мутагучи начал наступление, не озаботившись путями поставок, а королевские ВВС ежедневно совершали налеты на его линии снабжения. Вскоре в войсках, ведущих осаду, начался голод. 31 мая без приказа сверху командующий японскими войсками в районе Кахимы дал приказ к отступлению, которое переросло в паническое бегство. 18 июля Мутагучи, как многие до него, смирился с неизбежным. Остатки японских сил, осаждавших импхалл, предприняли тяжелый, мучительный переход к реке Чендуин. Их мучил голод, изнурял серпантин горных дорог, атаковали самолеты и обстреливала пехота союзников, преследовавшая их по пятам. Измученный японский солдат писал, «Под дождем было невозможно сидеть, и мы ненадолго засыпали стоя. Повсюду лежали тела наших товарищей, которые прокладывали нам путь по этой дороге, распухшие от дождя и источавшие зловоние». Даже опираясь на палки, мы снова и снова падали среди трупов, споткнувшись о камень или о корень дерева, обнаженный дождем. А затем поднимались и из последних сил пытались сделать еще шаг, затем еще шаг. Результатом двух сражений в районе Импхола и Кахимы стало самое сокрушительное поражение, которое когда-либо терпела армия Японии. Из 85 тысяч сражавшихся потери составили 53 тысячи человек. Из них 30 000 – невозвратные потери, причем в бою погибло не больше людей, чем от болезней и голода. Войска Мутагучи лишились всех танков, артиллерии и вьючных животных, и это была незаменимая потеря. Нигде еще на Тихоокеанском театре военных действий войска императора Хирохита не терпели столь тяжелого поражения. После почти трех лет поражений на востоке британцы наконец-то одержали победу, поднявшую их боевой дух. Им еще предстояла тяжелая кампания 1945 год по освобождению Бирмы, осложненная очень длинными маршрутами снабжения. Но Слим знал, что он сломал хребет японской армии в Юго-Восточной Азии, доказав, что он действительно самый способный и самый популярный британский войсковой командир этой войны. Что касается японцев, то Мутагучи никогда не надеялся завоевать Индию, но питал надежду, что появление индийской национальной армии, сражающейся с британцами, может стать толчком к началу всеобщего восстания против британского правления. Однако же поведение Ина дискредитировало ее, а победа в Осами и последующее наступление Слима в Бирму временно укрепили британскую власть в Индии. Стремление индийского народа к независимости не уменьшилось, но забастовки и уличные беспорядки утихли. Важнейшие битвы 1944 года происходили гораздо восточнее. Тем летом, благодаря колоссальной концентрации ресурсов, особенно боевых кораблей и самолетов, на Тихоокеанском театре военных действий Америке удалось сомкнуть кольцо окружения вокруг Японии. Солдаты продолжали погибать а суда идти ко дну, но в противостоянии США и Японии произошел коренной перелом. Главный корабельный старшина Роджер Бонд с авианосца Сэра Тауга так описывал ситуацию. Когда мы вышли в Тихий океан после. Января 1944 года события и ситуация существенно отличались от тех, что происходили раньше. Я уже не был бойцом группировки, которая проигрывала компанию и которую теснил противник. Японцы все еще яростно сражались, но их везде отбрасывали. На Бугенвилле, как и на многих других островах, солдаты Хирохита заплатили высокую цену за глупые, бесполезные атаки пехоты на укрепленные позиции обороняющихся. Один американец записал в марте 1944 год, изуродованные тела солдат противника сгребали в кучи, в большинстве случаев они были так изувечены, что было невозможно подсчитать их потери. То тут, то там попадались оторванная нога, рука или кисть. Однажды на заграждении из колючей проволоки образовалась лестница из тел убитых японских солдат. Пять убитых солдат противника лежали друг на друге в том порядке, в котором они один за другим пытались преодолеть заграждение, прячась за телами убитых, а потом, погибнув, становились частью этой баррикады. Дальше от периметра, там, где параллельно ему протекал небольшой ручей, лежали тела японцев, уничтоженных разрывами тысяч минометных снарядов. Они, как страусы, прятали головы под любым предметом, который находили поблизости. К 1944 году Соединенные Штаты производили так много судов и самолетов, что оказалось возможным направить большие силы на Тихоокеанский театр военных действий. Выполнению доктрины германии в первую очередь всегда препятствовало значительно более сильная неприязнь американского народа к японцам и желание командования ВМС США победить в войне на Востоке. Пока на русском фронте еще решался исход противостояния, переключаться на японцев было преждевременно и опасно. Однако теперь стало ясно, что армии Сталина торжествуют победу, а вермахт доживает последние дни. Силы Эйзенхауэра в Европе были относительно велики, но недостаточны для того, чтобы в одиночку противостоять легионам Гитлера. Войска англичан и американцев были хорошо укомплектованы танками, пушками, автомобилями и самолетами, но им хронически не хватало пехоты. Кроме того, Тихоокеанские компании из-за их отдаленности поглощали огромные транспортные ресурсы союзников, непомерно большие по отношению к относительно скромной численности сражающихся войск. Служба на Тихоокеанском театре военных действий отличалась от войны в Европе как небо от земли, прежде всего из-за географической изоляции. Пилот американской морской авиации Сэмюэль Хайнс писал, «Здесь военная жизнь была всем, что у тебя есть. Вокруг не истории, ни памятников прошлого, ни городов, которые ты знал по книгам». Здесь не было ничего, что могло напомнить солдату о его прежней жизни, ни цивилизации, ни баров, некуда пойти, и даже дезертировать было некуда. Солдаты, которым приходилось в течение многих месяцев жить под открытым небом в условиях тропического климата, теряли боеспособности из-за болезней и раздражения кожи, еще не успев столкнуться с противником. Морской пехотинец Фрейзер Уэст описал характерную проблему на Бугенвилле. Это была не дизентерия, Это жуткая дождевая диарея от плохой воды. Очень быстро развивалась диарея. Конечно же, стресс тоже оказывал сильное воздействие. Раньше мы даже не знали значения слова «стресс», но со временем мы хорошо поняли, что это такое. Десантные операции в Тихоокеанском регионе стали рутиной, хотя очень опасной и требующие напряжения сил. Один американский солдат писал, Даже при наилучших условиях этап выгрузки при десантной операции, это очень тяжелая и выматывающая работа. Когда же высокие волны обрушиваются на узкую полоску прибрежного подлеска джунглей, времени у вас только до заката, а сверху жарит ноябрьское солнце южных морей, такая задача становилась просто кошмарной пыткой. Рабочие группы из последних сил старались доставить боеприпасы, горючее, снаряжение, транспорт паёк и воду с кораблей на берег выше линии прилива. Командиры десантных групп лихорадочно искали для выгрузки сухой пятачок хоть несколько квадратных метров размером, а видели перед собой только огромное болото по всему берегу. Морские пчёлы и инженерные войска ломали головы и срывали спины, отчаянно пытаясь построить хоть какую-то дорогу до возвышенности, где можно поставить на стоянку транспорт, сложить горючее и боеприпасы. Но никакой возвышенности не было видно на тысячи метров вокруг. Лишь несколько разбросанных заболоченных островков, окруженных воняющим липким болотом. И час за часом катера ревели моторами и неслись к берегу, доверху набитые припасами. Самой важной Тихоокеанской операцией 1944 года стало занятие Марианских островов, ключа к внутреннему кольцу обороны Японии когда морская пехота американцев начала высадку на Сайпан, Тиньян и Гуам. Объединенный флот Японии выдвинулся навстречу наступавшим, навстречу величайшей в той войне битве авианосцев. «Судьба империи зависит от этого сражения», заявил адмирал Сому Тойода 13 июня, когда его суда под командованием адмирала Дзисабура Адзава шли навстречу кораблям Спрюэнса. Но благодаря «Алтро» американцам в очередной раз стали известны планы противника. Японцы планировали нанести массированный удар подводными лодками и силами авиации наземного базирования и ослабить флот США перед главным сражением. Вместо этого 17 из 25 подводных лодок «Тойоды» были потоплены, а его аэродромы на Гуаме и Тиньяне уничтожены американскими бомбардировками. Обе стороны развернули огромные силы, но у американцев был перевес над японцами примерно 2 к 1 на море и в воздухе. 956 самолетов против 473 японских, 15 авианосцев против 9, в 5 раз больше, чем силы США у острова Медуэй. Когда Адзава засек суда Спрюэнса, он решил, что перехватил инициативу, и 19 июня в 8 часов 30 минут начал авиаатаку. Но самолеты были вскоре обнаружены американским радаром, и адмиралу Марку Митшеру ушло срочное сообщение «Большие телеги, азимут 265 градусов, 125 миль, высота 24 тысячи». Его начальник штаба капитан Арли Берг позже вспоминал «Это было как раз то, чего мы ждали, поэтому мы подняли все свои истребители, все наши силы». Дальше произошло то, что позже назвали Большая Марианская охота на индеек. Из 373 самолетов от Завы только 130 вернулись обратно. Японской авиации не удалось причинить значительный ущерб американскому флоту. Еще 50 японских самолетов были сбиты над Гуамом. Японцы были просто уничтожены, рассказывал Бёрк. Это было понятно из их переговоров по радио. В оперативном зале авианосца-специалисты по радиоперехвату слушали радиообмен противника. Когда наконец японский офицер воздушного командного пункта управления авиацией мрачно запросил у своего командира разрешение на посадку, американский офицер радиоперехвата сказал «давайте собьем его». Берка ответил с жалостливой снисходительностью «нет, не надо его сбивать». «Сегодня он принес больше пользы Соединенным Штатам, чем любой из нас. Пусть возвращается домой». Американские подводные лодки торпедировали флагманское судно «Отзавы», новый авианосец «Тайха» и старый «Шакака». Этот успех обошелся американцам лишь в 29 потерянных самолетов. Остальные суда «Тойоды» повернули назад. Всю ночь авианосцы Митшера «Оперативное соединение номер 58» на полном ходу преследовали отступающих японцев, а на следующий день после полудня американские самолеты-разведчики засекли флотилию Адзавы. Митшер принял смелое, авантюрное решение нанести удар с максимального удаления, зная, что его 216 самолетам придется возвращаться в темноте. Так велики были ресурсы США и так высоки были ставки, что адмирал мог пожертвовать всей своей палубной авиацией. Полные боевого азарта пилоты обнаружили японцев. Одним из первых завидел их пилот, пикирующего бомбардировщика Дон Льюис. «Авианосец под нами выглядел большим, огромным, почти нереальным. На секунду я почувствовал огромную радость. Я часто мечтал о чем-то подобном. Потом я испугался сам себе. Где я вообще нахожусь? Наверное, я сошел с ума». Вдоль обоих бортов авианосца подо мной мигало множество красных точек. Он медленно поворачивал на левый борт. Он остановился. Что еще можно было желать? Я потянул рычаг сброса бомбы, почувствовал, что бомба оторвалась, и повернул обратно. У меня слезились глаза, болели уши, высотомер показывал 1500 футов. Небо представляло собой массу черно-белых клубов дыма, и в их гуще летели самолеты, в них попадал зенитный огонь, они загорались и падали в воду под нами. Странно, что человек может быть очарован даже такими ужасными сценами. В ходе этого вылета американская авиация потопила еще один авианосец, Хие, и повредила два других. У японцев осталось 35 самолетов, сами они смогли уничтожить лишь 20 американских самолетов. Группировка Митшера потеряла еще 80 самолетов, у которых по пути назад кончилось топливо или которые разбились при попытке сесть на палубу в темноте, но большинство экипажей спаслось. Заводы США могли быстро изготовить новый самолет вместо утраченного, в то время как промышленность Японии уже не успевала восполнить потери от ЗАВы. Спрюэнса критиковали за выход из боя в этот момент, за утрату якобы существовавшей возможности завершить уничтожение отступающих японцев. Но он причинил огромный и невосполнимый ущерб флоту «Тойоды», и не было нужды рисковать в опасных водах собственными кораблями и, возможно, успехом всей Марианской операции. В битве в Филиппинском море Спрюенс продемонстрировал мудрость и проницательность, которые редко удавалось показать его коллеге и сопернику, быку Хелси. Сражение подтвердило, что по боевому мастерству, а также по мощи военно-морских сил, американцы теперь полностью превосходят противника. До самого конца войны мастерство пилотов Японии постоянно снижалось, а иногда им просто недоставало храбрости. Американские самолеты морского базирования, особенно истребители «Хелкот», господствовали в небе даже после того, как в японские войска стал поступать новый самолет, имевший сопоставимые характеристики. Но победа в море вблизи Марианских островов не могла предотвратить кровавые сражения на берегу. Первой целью морских пехотинцев стал Сайпан. Его длина более 22 километров и наличие возвышенностей позволили японцам развернуть эшелонированную оборону гарнизона численностью 32 тысячи человек. 15 июня, когда 77 000 американских морских пехотинцев вброд вышли на берег, Их встретил пулеметный и артиллерийский огонь, от которого они потеряли 4000 убитыми за первые двое суток. Штабисты предполагали, что битва продлится три дня, но взятие острова заняло три недели. Обороняющихся приходилось выкуривать из бункеров, продвигаясь в глубину обороны метр за метром. Для поддержки морской пехоты в бой была введена дивизия сухопутных сил после безуспешной попытки занять густо заросшую лесом позицию противника, которую солдаты мрачно окрестили гребень пурпурных сердец. её командир был отправлен в отставку. Но день за днем, пока сотни тысяч соотечественников вели такое же яростное сражение в Нормандии, американские войска медленно пробивали себе путь вглубь острова. Ночью 6 на 7 июля 3000 года японцев чувствуя приближение конца войны с криками банзай, Устремились в бессмысленное самоубийственное наступление, в ходе которого после яростного ближнего боя их скосил кинжальный огонь американцев. «У нас почти не было оружия», рассказал один из немногих оставшихся в живых, флотский казначей Нода Мицухару. «У некоторых были только лопаты, у других – палки». Один американский офицер сказал по этому поводу – Это напомнило мне сцену из старых фильмов, в которой показано безумно несущееся стадо. Камера находится в углублении в земле, и вы видите, что стадо несется на нее, а потом животные перепрыгивают через нее и несутся дальше. А вот японцы все не кончались и не кончались. Я уже и не надеялся, что они вообще кончатся. Мицухару лежал перед американскими позициями с двумя пулями в животе, и увидел группу своих товарищей, которые ползли к нему. Один поднял гранату и позвал «Эй ты, моряк! Не пойдешь с нами!» Потом раненый услышал крик «Да здравствует император!» А затем прогремел взрыв. Несколько солдат разорвало на куски, взрыв разметал во все стороны частицы их плоти. Их головы были разможены, валил густой дым. Сам мицухару выжил, и его взяли в плен. 9 июля организованное сопротивление на острове было подавлено, но еще долгие недели маленькие отряды оставшихся в живых японцев продолжали нападать на американцев. Довольно много солдат и гражданских жителей, последние частично по принуждению, совершили самоубийство, спрыгнув с утесов вблизи Марпи-Пойнт. 21 июля американцы начали высадку на Гуаме, более крупном острове около 55 километров длиной. Это было жизненно важной задачей, потому что там находился единственный надежный источник водоснабжения в гряде Марианских островов, а также лучшая гавань. Длительное сопротивление японского гарнизона численностью 19 тысяч человек на Сайпане дало японцам время на постройку мощных береговых укреплений, но американцы перед высадкой провели очень длительный и эффективный огневой налет, сочетавший бомбардировку с воздуха и артобстрел с кораблей. На острове воцарился полный хаос. Организованное сопротивление скоро прекратилось, хотя для начала масштабной программы американцев по строительству летного поля потребовалось еще три недели на подавление отдельных опорных пунктов и установление контроля над островом. В реальности нагуами пехотинцам пришлось продолжать патрулирование и вступать в стычки с небольшими группами японских солдат до самого конца войны. 24 июля морская пехота высадилась на третьем важном острове Марианских островов, небольшом острове Тиньян. Командовал ей генерал-лейтенант Холланд Смит, эта операция считается самой успешной высадкой морского десанта в компании. Организованное сопротивление было подавлено за 12 дней, хотя, как обычно, оставшиеся в живых японские солдаты отказались сдаться. «Нигде раньше я не встречал наиболее характерного примера поведения японца, чем около взлетно-посадочной полосы на закате», писал корреспондент «Тайм» Роберт Шерот. «Я выкапывал для себя стрелковую ячейку на ночь, когда один солдат крикнул, там япошка под бревнами». Офицер охраны командного пункта сомневался, но он дал несколько фугасных гранат солдату и приказал ему уничтожить Япошку. Потом из ямы резко просвистела японская пуля, и из-под бревен выскочил тощий маленький человечек полтора метра ростом и стал угрожать нам штыком. Один из американских бойцов бросил гранату, и она оглушила японца. Он с трудом поднялся, направил штык себе в живот, и попытался распороть его традиционным движением харакири ему не удалось выпустить себе кишки кто-то пристрелил я пошку из карабина но как все японцы он не сразу помер даже после того как в него попали четыре пули он поднялся на одно колено тогда один американец выстрелил ему в голову тысячи таких инцидентов помогают понять Почему американские морские пехотинцы и солдаты, сражавшиеся на Тихоокеанском театре военных действий, считали солдат противника смертельно опасными дикими животными? Информированные японцы знали, что острова Японии, на которых миллионы зданий были построены из дерева и бумаги, теперь могли подвергнуться бомбардировкам. После захвата аэродромов на Марианских островах города Японии оказались в пределах досягаемости американских бомбардировщиков. Прибрежные сражения показали, что готовность японских солдат к самопожертвованию могла дорого обойтись американцам при каждой их победе, но огневая мощь наступающих была непреодолима. Подводные лодки «Нимеца» наносили колоссальный урон торговому флоту Японии, что делало нежизнеспособной страну, зависящую от импорта. Сочетание морской блокады и бомбардировок с воздуха обеспечивали поражение Японии даже если американские сухопутные силы не стали бы продвигаться далее. Но японское правительство предпочло продолжать сопротивление. Непреклонные милитаристы, которые диктовали политику Токио, считали, что если им удастся показать американцам, что цена вторжения на территорию Японии будет непомерно высока, то можно еще рассчитывать на переговоры и сохранить по крайней мере завоеванные территории в Китае. Пока морская пехота сражалась за Марианские острова, на юго-западе Тихоокеанского театра военных действий США вели намного более спорную кампанию. Генерал Дуглас Маккартур, главнокомандующий в этом регионе, был одержим идеей сыграть роль освободителя 17 миллионов жителей Филиппин, где он провел долгие годы. Бывший командующий сухопутными силами, имевший на родине влиятельных друзей правых убеждений, В 1944 году МакАртур подумывал о том, чтобы выставить на президентских выборах свою кандидатуру против Рузвельта, и оставил эту идею, только когда стало ясно, что он не добьется ни выдвижения от республиканцев, ни тем более победы над тогдашним хозяином Белого дома. Он оставался очень значительной фигурой, начальники штабов находились под его влиянием, а пропаганда подняла его популярность на такую высоту, что уволить его было практически невозможно, несмотря на допущенные им грубые промахи. Штабисты ВМС утверждали, что после захвата американцами авиабаз на Марианских островах, можно было просто оставить большую японскую группировку на Филиппинах и изнемогать в безнадежности, пока американские силы атаковали бы и Вадиму, и Окинаву, а затем собственно японские острова. Изучалась возможность проведения ограниченных операций для захвата некоторых аэродромов и гаваней на Филиппинах, но то, что произошло на самом деле, принципиально отличалось от этих планов и предположений. МакАртур решил очистить от противника весь архипелаг и приступил к выполнению своего замысла. Хотя он не получил официальной санкции комитета начальников штабов на выполнение этой задачи, в Вашингтоне не было никого кто имел бы достаточно веса или проницательности, чтобы остановить его. В записке МакАртуру маршал однажды предупредил «Помните, ВМС на нашей стороне», но верховный главнокомандующий на юго-западном Тихоокеанском ТВТ прислушиваться не стал. В сентябре 1944 года авианосцы 3-го флота Адмирала Хелси, находившиеся вблизи Южных Филиппин, разгромили остатки ВВС Японии. Лишь 12 числа американцы совершили 2400 боевых вылетов и уничтожили 200 вражеских самолетов в небе и на земле. Нимец и Маккартур договорились, что до высадки сухопутных сил на Филиппинах необходимо занять укрепленный остров Пелелиу. 15 сентября солдаты 1-й дивизии морской пехоты при мощной поддержке авиации и боевых кораблей начали высадку десанта. Японский гарнизон численностью 10 тысяч человек при поддержке орудий, установленных в мощных укреплениях, оказывал упорное сопротивление. Последовавшая кампания, в которой также участвовала дивизия сухопутных сил США, оказалась кошмаром. Необходимо было тратить огромное количество боеприпасов и сил, чтобы бункер за бункером продвигаться вглубь обороны противника. Позже подсчитали, что на одного уничтоженного оборонявшегося японца американцам пришлось выпустить 1500 артиллерийских снарядов. Японцы, как всегда, сражались почти до последнего. Прежде чем 24 ноября командующий гарнизона Пелелиу полковник Кунио на совершил самоубийство, потери американцев составили 1950 человек. Битва небольшого масштаба проходила яростно, и имела сомнительную ценность для общей стратегии США. Она просто еще раз подтвердила, что взятие передовых тихоокеанских баз Японии будет нелегкой задачей. 20 октября 1944 года четыре дивизии сухопутных сил начали высадку на острове Лейте в центре архипелага Филиппин. Они встретили слабое сопротивление и после полудня плацдарм высадки сочли достаточно безопасным для того, чтобы МакАртур самолично вышел на берег и произнес высокопарную речь освободителя, которая транслировалась по радио. Однако после этого американским солдатам пришлось столкнуться с тяжелыми испытаниями, сражаться в грязи, под дождем с упорно сопротивлявшимися японцами. Штаб МакАртура проигнорировал предупреждение специалистов инженерных войск о том, что Лейти не подходит для обустройства аэродрома, И авиационная поддержка американских войск теперь полностью зависела от палубной авиации флота. Полковник Боннер Феллерс, офицер по связям с общественностью штаба МакАртура, был известен тем, что в 1942 году ежедневно отправлял из Каира радиограммы о действиях и планах англичан, которые перехватывал Ромель. В этот раз Феллерс снова оконфузился, так как несколько раз объявлял о победе на Лейте, пока солдаты МакАртура все еще вели смертельный бой. Недели за неделей, месяц за месяцем погода и горы, насекомые и огонь противника, истощение и болото изматывали пехотинцев на острове. Они утратили всякое представление о пройденном пути. Внизу под ними все расплылось, затянулось туманной дымкой. И они забыли, как мучительно было преодолевать тот или иной отрезок пути, писал Норман Мейлер, служивший на Филиппинах передавая вымышленному патрулю в своем романе собственные печальные воспоминания. Как ватага пьяниц, они шли, шатаясь из стороны в сторону, с опущенной головой, с повисшими вдоль тела руками, плечи стерты ремнями, под болтавшимися патронташами появились кровоподтеки, винтовки били по бедрам, и на них образовались мозоли. Точно так же, как насильщики они забыли обо всем и больше уже не думали о себе, перестали воспринимать себя. Они были лишь сосудами, до краев наполненными страданием. Пока американцы мучительно прокладывали себе путь по острову Лейте, на море противник предпринял отчаянную попытку сорвать компанию. Императорский флот Японии направил четыре скудно обеспеченных самолетами авианосца, которые должны были совершить отвлекающий маневр с севера и ценой своего почти неизбежного уничтожения заставить третий флот Хелси отойти с занятых позиций. Тем временем хорошо вооруженные японские части начали продвижение к заливу Лейти, где они планировали атаковать американскую десантную армаду и ее относительно слабую морскую группировку поддержки 7 флот адмирала Томаса Кинкейда. Операция шо была изначально обречена, как ни старались изобретательные японцы внести хаос в ряды противника стратегическое превосходство американцев было подавляющим. Но изменения японских шифров и радиомолчание их флота в море не позволили Хелси и Кинкейду предвосхитить события. Только 24 октября была обнаружена мощная боевая эскадра под командованием вице-адмирала Такео Куриты, когда она входила в море Сибуян между островами Лусон, Панай и Лейте. Американские подводные лодки быстро потопили два крейсера группировки, а силами палубной авиации 3-го флота был уничтожен огромный линейный корабль Масаши и повреждены другие суда. Курита отвернул, очевидно, признавая поражение. Импульсивный Хелси, считая, что он прогнал японцев, после этого устремился на север со всей своей группой из 65 судов, преследуя авианосную группу «Ловушку Адзавы», обнаруженную разведывательной авиацией. Той ночью 24 пока Хелси под всеми парами мчался к далёкому горизонту, 7-й флот вёл собственное знаменитое сражение. Вторая японская эскадра была замечена на подходе в залив Лейти с юга, она шла по проливу Сурега. Для отражения нападения Кинкейт развернул старые линейные корабли огневой поддержки вместе с крейсерами, эскадренными миноносцами, И торпедными катерами затем началась драматическая битва в темноте вскоре осветившейся вспышками пламени американские торпедные катера причинили незначительный ущерб группе японских военных кораблей но незадолго до 4 часов утра торпеды эскадренного миноносца и огонь с радарной корректировкой из 14-дюймовых и 16-дюймовых орудий главного калибра основных кораблей кинкейда отправили на дно японские линейные корабли «Ямашироу» и «Фасо» вместе с тремя кораблями сопровождения. Тяжелый крейсер «Магами» и легкий крейсер «Абакама» были также повреждены и позже потоплены американской авиацией. Оставшиеся на плаву корабли японской тактической группы развернулись. Два тяжелых крейсера и пять эскадренных миноносцев поспешно отступили. Американцы потеряли лишь 39 человек убитыми, большинство от огня своих войск в темноте это был не бой а избиение в действиях японцев проявились не только низкий уровень техники и артиллерийского дела но и готовность к самоубийству у боевой эскадры не было реальной перспективы пересечь узкий пролив сурега и добиться существенного результата разве что на их стороне оказался бы фактор внезапности а ответные действия американцев были бы так же слабы, как двумя годами ранее при сходных обстоятельствах у острова Сава. Это исключалось. Японцы шли навстречу гибели и мужественно встретили ее. Но один из самых замечательных и, несомненно, самых странных эпизодов военно-морских сражений в истории был еще впереди. В течение ночи японский линейный флот, потрепанный самолетами Хелси, еще раз развернулся. Затем двинулся на восток через пролив Сан-Бернардино, далее он направился на юг, к заливу Лейти, никем не обнаруженный даже после наступления рассвета и не встречая никакого сопротивления. Незадолго до 7 утра шесть малых эскортных авианосцев и семь кораблей сопровождения оперативного соединения 774, 4 3 контр-адмирала Клифтона Спрага, увековеченного радиопозывным ТЭФИ-3, подоспели с позиций, которые они занимали до рассвета, как раздался взволнованный голос радиста противолодочного патрульного самолета, сообщавшего об обнаружении четырех японских линкоров, восьми крейсеров и эсминцах сопровождения на дистанции меньше 35 километров. С понятной нездержанностью Спрак воскликнул. «Этот Сукин, сын Хелси, оставил нас с голой задницей. Его корабли, тихоходные плавучие платформы, обеспечивавшие авиационную поддержку войск МакАртура, сражавшихся на берегу. Изо всех сил пытались отойти на безопасную дистанцию, и одновременно с них взлетали все самолеты, которые могли взлететь. Несмотря на это, японцы вскоре уже вели беглый огонь по группе ТЭФИ-3. Адмиралу Курите, командующему японской эскадрой, представилась возможность с легкостью уничтожить маленькую, очень слабую американскую тактическую группу. Эскадренные миноносцы и самолёт из Прага с необыкновенной храбростью наносили удар за ударом по противнику, но им не хватало численности и противокорабельных бомб. Линейные корабли «Кинкейда» оставались далеко на юге, на расстоянии многих часов полного хода после ночной дуэли в проливе Сурега. Моряки и лётчики эскортных авианосцев знали, что им одним придётся отбивать нападение линейного флота противника. Многие пилоты показали чудеса доблести, хотя некоторые не выдержали напряжения, вызванного необходимостью совершать по несколько вылетов. Один пилот вернулся на Маныла бэй но отказался совершать еще один вылет, третью за сегодня торпедную атаку. Капитан Фитцхьювли вызвал молодого пилота на мостик. Он был потрясён, ведь он только что видел, как сбивают его товарищей. У нас оставалась лишь одна торпеда. Другого пилота на борту корабля не было, наши все летали. Поэтому мы подвесили торпеду на его самолет. Я прямо на мостике дал ему наставление, похлопал по спине и сказал «давай-ка, постарайся все сделать как надо». Он совершил третий вылет и остался жив. Японцы провели несколько схваток на расстоянии прямого выстрела, и благодаря шквальному огню им удалось потопить три американских корабля сопровождения и один авианосец группы «Тэфи-3». Примерно 50 американских самолетов были сбиты, пока они атаковали объединенный флот. Но авиации американцев удалось потопить крейсеры «Чокой», «Сазая» и «Чекама», и нервы «Куриты» не выдержали. Обеспокоенный энергичным сопротивлением американцев, он решил, что столкнулся с частью третьего флота, большие корабли которого скоро вступят в бой и уничтожат его, и спустя 143 минуты после первых выстрелов орудий прекратил атаку и развернулся для отхода. Героизм группы ТЭФИ-3 помог отразить нападение линейного флота, к изумлению тысяч американских моряков, еще утром считавших, что они обречены. Затем, когда с Филиппин нанесли удар японские самолеты с пилотами Камикадзе, американцы потеряли еще один эскортный авианосец, который затонул, а еще два были серьезно повреждены. Самолеты «Хелси» атаковали эскадру-ловушку от Завы, потопив все четыре авианосца, легкий крейсер и два эскадренных миноносца. Затем третий флот повернул на юг, чтобы выслушать обвинение в том, что он бросил эскадру в проливе Лейти без защиты. Безрассудство «Хелси» заслуживало наказание и даже отставки. Но учитывая размах торжества американцев по поводу победы в крупнейшем морском сражении в истории, которое стало известно как сражение в заливе Лейте, его сумасбродство оставили без последствий. Японцы ввели в бой 64 корабля против 216 американских и двух австралийских кораблей. Потери боевых кораблей японцев составили 285 тысяч тонн водоизмещения, американцев – лишь 29 тысяч тонн. Потери личного состава США – 2803 человека, убитыми против более 11 тысяч Японии. По завершении операции «Шо-Гоу» императорский флот Японии лишился 4 авианосцев, 3 линкоров, 10 крейсеров и 9 эсминцев. Американцы потеряли три малых авианосца, два эсминца и сторожевой корабль. Несколько американских кораблей были серьезно повреждены и затонули бы, если бы не энергия и храбрость групп обеспечения живучести, которые работали, невзирая на горящее топливо, разорванные паропроводы и вражеский огонь. Сражение в заливе Лейте ярко продемонстрировало полный упадок военно-морского мастерства Японии, артиллерийского дела, искусства судовождения, навыков идентификации судов и боевого духа. Японские адмиралы проводили операцию «Шогоутак», словно заранее готовились к поражению. Казалось, они скорее намеревались погибнуть, чем сражаться, странная перемена для воинов, которые в 1941-1942 годах показали себя самоотверженными и опытными бойцами. Ранее во многих сражениях на Тихом океане у американцев было преимущество за счет разведанных радиоперехвата, которого они были лишены в сражении в заливе Лейте. Из-за грубых ошибок Хелси, боевая мощь третьего флота никогда не использовалась полностью. Но все же при каждом новом повороте событий ВМС США одерживали победу над противником. Для дополнительной безопасности разворачивались технические системы, особенно радары, дававшие американцам преимущество. Уничтожение авианосных сил Японии – Позволило пилотам Хелси и Кинкейда летать, почти не встречая сопротивления. Но главным итогом битвы можно считать то, что императорский флот Японии был сломлен морально и физически. Остров Лейте был занят в конце декабря. После этого 9 января 1945 года американские войска высадились на главном острове Филиппин Лусане, и начали продлившуюся до самого конца войны кампанию против японских сил под командованием целеустремленного и опытного генерала Томою Киемаситы, малайского «Тигра», героя 1942 год, столичную Манилу, сравняли с землей за несколько недель боев, в ходе которых японские моряки сражались чуть ли не до последнего матроса. Эти же бойцы зверски расправлялись с гражданским населением без всякой военной необходимости, чтобы продемонстрировать решимость Японии нести всем вокруг насилия, издевательство и смерть, прежде чем принять собственную судьбу. Множество филиппинцев, избежавших японской расправы, погибли от огня американской артиллерии. Манила лежала в руинах. Было бы издевательством именовать это освобождением. До 100 тысяч граждан страны погибли в руинах своей столицы, а вместе с ними тысячи американцев – и 16 000 японцев. Ямасито отступил в гористый центр острова, заросший густым лесом, и продолжал оборонять постоянно сокращавшийся периметр до августа 1945 года. Восьмая армия США под командованием Эйхельбергера систематически проводила десантные операции на Филиппинах до конца войны, занимая острова один за другим, иногда с жестокими и кровопролитными боями. МакАртур мог утверждать, что он отбил архипелаг и нанес поражение японским оккупантам. Но поскольку японских солдат было невозможно перебросить ни на какой другой участок фронта, где они могли бы повлиять на исход войны, они оставались просто заключенными на Филиппинах, как это случилось с большим, но бесполезным гитлеровским гарнизоном на занятых немцами Нормандских островах. Филиппинская кампания была ошибкой утверждает современный японский историк Кацутоси Хандо, который пережил войну. МакАртур предпринял ее по личным соображениям. Япония проиграла войну, как только были потеряны Марианские острова. Народ Филиппин, которому МакАртур признавался в любви, заплатил за его эгоизм высокую цену, жизнями мирных граждан, погибших в результате боев, расправ, голода и болезней, количество которых приближается к полумиллиону, а также тысячами уничтоженных жилищ. Для филиппинцев и для военной мощи союзников обернулось страшным бедствием неумение президента Рузвельта и начальников штабов сдерживать амбиции МакАртура в рамках здравого смысла. В 1944 году победоносное наступление США на Японию не вызывало сомнений, но ошибочное решение Верховного главнокомандующего на юго-западном Тихоокеанском театре военных действий омрачили радость побед.